Глава 3. Выход из социальных ограничений. Корень конфликтов. Во время конфликтов и ссор люди, как правило, пытаются доказать свою правоту, перебирая факты. Вот ты сделал или сказал так-то, а я подумал так-то и хотел то-то. И каждая сторона занимается перечислением аргументов, считая, что оппонент должен в итоге согласиться и сказать «Да, действительно, твои аргументы сильнее, фактов больше в твою пользу, ты прав». Но так обычно не происходит, потому что у каждого своя позиция и свое субъективное видение ситуации, иначе бы конфликта и не было. Поэтому чем больше люди усиливают свою аргументацию и эмоциональную подачу, тем сильнее становится и конфликт. Люди начинают говорить громче, Дистанция между ними увеличивается, а инструменты воздействия на оппонента становятся жестче. Это похоже на то, как две страны вступают в конфликт за спорную территорию и друг другу доказывают, кому на самом деле она принадлежит. Вот с такого-то по такой год это была наша земля. А вот мы были здесь первыми, а вы потом насильно захватили территорию. И такую полемику можно вести бесконечно но ни к чему положительному она так и не приводит. Для того, чтобы решить любой конфликт, вместо перечисления фактов о том, как что было, необходимо понять, в чем его корень, а затем определить, к какому положительному результату можно прийти совместными усилиями. Корень конфликта — это точка столкновения интересов. Когда проговариваются корень конфликта и желаемое решение проблемы, тогда появляется просвет и становится, возможна трансформация в лучшую сторону. Если же мы просто пререкаемся, доказывая свою правоту в том, что случилось, мы просто впустую тратим время и энергию. Ложное эго каждого участника конфликта усиливается, а отношения ухудшаются. Только целостное восприятие, при котором люди учитывают интересы друг друга, помогает решить спорную ситуацию благоприятным для всех образом. Звучит парадоксально, но корень большинства проблем в обществе – в неукорененности, то есть в отсутствии укорененности в духе, из-за чего мы переходим от глубинного восприятия мира к поверхностному. Иными словами, это перенос внимания с ощущения Бога внутри и вокруг себя на мелкобытовые заботы и страсти материального мира. Именно там, на поверхности, кажется, что другие существа — это не я, это что-то отдельное, чужеродное. Межличностные и массовые конфликты. Если в жизни человека накапливается внутренняя неудовлетворенность, напряжение, нересурсное состояние и раздражение, то они будут стремиться найти выход наружу. Например, кто-то может пойти в бар, выпить, чтобы забыться, ввязаться в драку или вести себя безрассудно. Таким образом выпускается пар, накопленное напряжение. Но спустя какое-то время, ничего качественно не меняя в своей жизни, человек снова оказывается с тем же внутренним негармоничным содержанием. И ему снова приходится искать способы выпустить пар. Пока человек не осознает, что его сложившийся образ жизни ведет к внутренней дисгармонии, он будет вынужден регулярно сбрасывать напряжение радикальными методами. Подобные действия становятся частью его нормального образа жизни. Проблема выпускания пара заключается в том, что часто кажется, будто во всем виноваты окружающие. Я недоволен жизнью, и окружающие мешают мне жить хорошо. Накопленное раздражение выливается в агрессию в адрес других людей. Происходит так из-за всеобщей привычки искать свое счастье вовне. Если человек пытается найти свою силу и счастье во внешней реальности, то и виновника в своей несчастности будет находить именно в окружающей действительности и окружающих людях. То есть направленность внимания вовне порождает цепочку проблем. Сначала человек не может нигде найти свою силу, так как ищет ее не там. Затем, не найдя свою силу во внешних проявлениях, он начинает ощущать нарастающую неудовлетворенность от жизни, а вслед за ней нересурсное состояние и раздражительность. Так как внимание постоянно направлено вовне, то избрасывать свое напряжение человек будет на внешнем пространстве и окружающих людях. Но такая разрядка дает лишь кратковременный эффект. Человек в драке выпустил пар, но ничего в своей жизни кардинально не изменил, да еще и породил новую цепочку последствий из-за совершенного причинения вреда себе и другим. Причину, создающую в его жизни дисбаланс, он не искоренил. Жизнь превращается в привычный цикл – закипание воды, накопление пара под крышкой, выпускание пара после чего наступает период затишья и закрытой крышки, а затем по новому кругу. Тот же принцип действует и на массовом уровне. Сообщества и страны воюют между собой, потому что внутри накоплена неудовлетворенность, нересурсность, напряжение и раздражение. И, как обычно, если фокус внимания направлен вовне, то объектами для выпускания пара становятся другие сообщества и страны. Но исцеление при таком подходе не происходит. Внутренних проблем это не решает. Намного проще вступать в ожесточенную борьбу с другими людьми, чем решать глубинные проблемы в своей жизни. И вновь мы возвращаемся к необходимости перевести фокус внимания с внешней реальности на внутреннюю. Понаблюдать за тем, в каком состоянии вы находитесь. Увидеть как влияют на ваше внутреннее пространство те или иные действия и мысли, желания и образ жизни в целом. Если вы увидели, что внутри есть дисбаланс, дисгармония, напряжение, недовольство или раздражение, то следует искать способ исцеления изнутри. Что я могу изменить в своей жизни, в своем мышлении и поведении, чтобы уменьшить напряжение? увеличить уровень и качество энергии, наполниться умиротворением и жить более сбалансированно. Все трагедийные события и кровавые конфликты, как на индивидуальном уровне, так и на массовом, часто объясняются одной простой человеческой привычкой — направлять внимание вовне, а не вовнутрь, искать свою силу и опору во внешних проявлениях, а не во внутреннем мире искать основу для счастья и причины своего несчастья вовне. Как только человек перестает что-либо ожидать от внешней реальности, а вместо этого начинает больше работать над внутренней реальностью, окружающая его действительность сильно преображается. Вот каким образом происходит подлинное воздействие на внешнюю реальность. Как только сообщество переключает внимание на качественное решение внутренних проблем, Вот тогда оно начинает обладать подлинной силой и привлекательностью для более дружественных и гармоничных отношений с другими. А внешняя борьба существует лишь для отвода глаз. Ведь как еще можно оправдать то, что мы не меняем качество собственной жизни? Мы же заняты борьбой с внешним миром. Вот наше главное оправдание. Кажется, что смелость и мужество нужны для того, чтобы бороться с кем-либо. Но подлинная смелость необходима как раз для совершения внутренних качественных изменений. Подлинная смелость нужна, чтобы признать наличие у себя теневой стороны, прямо посмотреть в нее и осветить светом своего сознания, силой и любовью Духа. Истина земная и истина вечная. Чем сильнее мы привязываемся к истории о себе и истории своего народа, тем больше вероятность того, что мы продолжим воспроизводить ее, усиливая влияние коллективной кармы. Зрелые люди говорят «Знай свою историю, историю рода, нации, страны». Так ты лучше узнаешь себя, а также понимаешь, кто твой друг, а кто враг. Но когда мы зацикливаемся на своей истории, и укрепляем значимость всего произошедшего, мы тем самым усиливаем свою обусловленность, свою зависимость от прежних обстоятельств, от прошлого. И цепочка кармических реакций удлиняется. Прошлое начинает сильнее влиять на настоящее и будущее, на наш выбор, поступки и восприятие других людей, в зависимости от той истории, которая складывалась между нами в прежние столетия и тысячелетия. Есть истина земных взаимоотношений, а есть истина вечная. Истина земная в исторических фактах. Кто на кого напал, кто в какой войне победил, кто был у власти, что произошло, кто был в союзниках, а кто в конфронтации. А истина вечная продолжает тихо и неустанно повторять, что мы едины. Мы, все существа со всеми видами взаимодействия, это единое целое существо. Наша задача — не продлевать историю прошлого, а трансформировать полученный опыт в гармоничное настоящее, растворять карму, сохраняя чистоту духа, чистое сознание. И тогда, увидев друг друга, мы уже ничего не добавляем к реальности настоящего момента, мы не добавляем к человеку, проходящему мимо нас, предшествовавшую столетнюю историю мы перестаем генерировать ассоциации относительно этого человека, исходя из истории прошлого. Пока мы не отпустим прошлое и не простим других людей, причинивших страдания нам или нашим предшественникам, мы не сможем всецело открыть сердце божественному пространству. В молитве «Отче наш» есть фраза «И простим нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это выход за пределы травм прошлого, за пределы реактивности мышления, за пределы кармы. Это внутренний путь к Богу. Политика Политики в основном заняты земными и экономическими аспектами существования, то есть увеличением ресурсов и власти. За последние столетия, несмотря на серьезные изменения в общественном сознании, политика пока еще не синхронизировалась с духовным измерением. Только в редких случаях в мире появлялись влиятельные политические деятели, которых можно было назвать духовными лидерами. Но, к сожалению, большинство из них умирали не своей смертью. Едва ли это можно назвать совпадением? Скорее, необходимо признать, что на данный момент на Земле Политика и духовность находятся в разных измерениях. Даже когда политика имеет тесные связи с религиозным сообществом, и тогда первостепенными интересами в таком взаимодействии для политиков все равно остаются приземленные вопросы. Как распространить свою власть и увеличить материальные ресурсы? Это означает, что не стоит ожидать от политиков, что все они будут проявлять высокий уровень духовного развития, Старая политическая система ставит перед ними совсем другие задачи. На планетарном земном уровне их задача обеспечить материальную целостность социума и более-менее стабильный порядок в стране. Вы можете считать своих политиков недуховными, но даже если вы отстраните их от власти, искренне полагаю, что после свержения недуховных политиков к власти придут более осознанные, мудрые и великодушные люди, то, вероятнее всего, в конечном итоге их место займут такие же люди, как и прежде, с похожими амбициями и приоритетами. И дело не в том, что люди плохие, а в том, что сама политическая система так выстроена, что диктует свои правила игры любому, кто входит на ее территорию. Большинство политиков по всему миру играют не по духовным правилам. Настоящие политические интересы скрываются за добрыми и благородными лозунгами, призванными изменить настрой общества в свою пользу. Порой даже используются религиозные термины. Искренний и ни о чем не догадывающийся человек может поверить всему сказанному и будет готов даже пожертвовать своей жизнью ради благой цели, но, возможно, так никогда и не узнает, что снова оказался пешкой в чужой игре. Одни и те же видеокадры и информацию, можно скомпоновать настолько по-разному, что они будут передавать зрителю практически противоположное послание. Это зависит лишь от задачи, поставленной перед режиссером. Практически все страны до сих пор искажают факты и события. Они вынуждены это делать, так как участвуют во всемирной политической игре. Но это не ваша игра. Какой вывод напрашивается из всего вышесказанного? можно перестать идеализировать или демонизировать политиков, а вместо этого принять, что они вовсе и не должны соответствовать нашему идеальному образу духовно развитого человека. Это не их задача, это наша с вами задача. Политики сохраняют целостность декораций и стен, внутри которых мы можем развивать свой дух. Не цепляйтесь за стены, ощутите дух и занимайтесь им. Не обращайте внимания на стены. Сегодня одни стены, завтра другие. Они будут меняться еще тысячу раз, а суть останется. Не тратьте свое внимание и время на изучение или обсуждение этих стен, и уж тем более на борьбу против них или за них. Если политики совершают действия, которые вы считаете недуховным, это говорит всего лишь о том, что люди пока находятся в неведении. Они еще не ведают Бога, они просто еще не почувствовали Его. Они не знают, что, причиняя вред другим, они причиняют вред себе. Если бы они это знали, они бы не могли так поступать, значит, они не знают. Либо искренне убеждены, что у них нет другого выбора, поэтому вам нет смысла на них злиться. Если вы хотите как-то поучаствовать в их судьбах, то остается только молиться за них но уж точно не злиться или уничтожать. Вы же не будете злиться на человека, который забегает в автобус и спрашивает у вас, когда такая-то остановка, хотя она совсем в другом направлении. Человек просто не знает, что движется не по тому маршруту. Большинство людей пока еще не знают, что движется не по тому маршруту. Эти времена меняются. Новые тенденции становятся более явными. То, что казалось невероятным еще 20 лет назад, сегодня уже воспринимается вполне возможным. Старые циклы завершаются, новые начинаются. Не стоит форсировать эти процессы и пытаться одним махом все и всех исправить. Как реагируют мудрая бабушка и дедушка в семье, когда подросток ведет себя неадекватно и буйно? Они прекрасно понимают, что у него полно сил и амбиций, но пока еще недостаточно внутренней духовной опоры. Однако подросток настолько переполнен своими страстями и мощной энергией, что ему не до советов тихих стариков. Им остается лишь позволить подростку вдоволь наиграться в свои страсти, пока тот сам все не поймет. В роли духовного прибежища для человека в социуме могли бы выступать религия и искусство, как бабушка и дедушка — хранители мудрости. Но в тех странах, где подросток подчиняет мудрых стариков своей неразумной воле и диктует им, как и для чего жить, мудрость постепенно изживается. Настоящие хранители мудрости либо замолкают, чтобы не сказать ничего лишнего, либо выбирают непрямые средства выражения истины, которые остаются понятными только очень узкому кругу людей, либо просто дистанцируются, так как чувствуют, что их старания там мало востребованы. К сожалению, даже в религиозных объединениях высокопоставленные лица подвержены очень сильному политическому давлению, так что и от них не стоит ожидать чистоты передачи духовной истины. Требуется невероятная сила духа, чтобы совместить управленческие полномочия со свободой сознания и действия. Такие люди есть, но как исключение из правил. Постепенно их будет становиться все больше и больше. А пока мы приходим к выводу, что самая надежная опора была и остается у нас внутри. Внешние события многократно подтверждают нам, что нет смысла искать опоры и стабильности во внешней реальности. Только вы выстроили адекватный мир вокруг себя, как снова что-то меняется, и вы начинаете все заново. После ряда таких циклов человек однажды пробуждается и перестает искать удовлетворение вовне. Теперь его фокус сосредоточен не на мире проявленных объектов, а на духе, на разумной жизненной силе, наполняющей и связывающей внутреннее и внешнее пространство. Внимание переходит с результатов творения на его источник. Приоритет материальных ценностей. Почему политика и духовность малосовместимы? Все очень просто. Основные задачи, которыми занимаются политики, материальны. То есть они в основном заняты вопросами территориальной власти, налогообложения, расширения границ и возможностей, увеличения источников материальных ресурсов. Простыми словами, экономической выгодой. Невозможно сохранять одновременно два приоритета духовный и материальный. Да, оба аспекта жизни важны, и для гармоничного существования и развития необходимо, чтобы все аспекты были сбалансированы. Но основной жизненный приоритет может быть только один. Именно главный приоритет и оказывает влияние на то, какое поведение у человека и какие решения он принимает, а в планетарном масштабе какие действия предпринимают политики и мировые элиты. Если человек в первую очередь думает о материальной выгоде, тогда, при отсутствии внутренней духовной опоры, ради достижения своих материальных целей, он будет готов совершать поступки, которые могут быть даже аморальными. Но самооправдание всегда звучит так. Цель оправдывает средства. Такой человек скорее убьет другого, лишь бы не умереть с голоду. Он больше движим животными инстинктами, заботами о материальном выживании и расширении. Если же человек в первую очередь руководствуется духовными принципами, тогда он будет проверять все свои материальные цели на соответствие духовному развитию. Такой человек скорее умрет с голоду, лишь бы не убивать других. Ведь он больше движим не инстинктами, а духом, не животной частью человеческой биологии, а духовной, божественной частью человеческого существа. Одни люди заняты материальным благополучием, другие — духовным. Кто во что больше верит, то и реализует на этой планете. Все настолько просто. Кто считает, что приоритетная задача любыми способами выжить и обеспечить себя, свою семью или страну богатствами, тот будет движим этим. А для кого приоритетная задача — слияние с Богом, Единство с Духом Вселенной, саморазвитие личностное и духовное, тот чувствует, что вопрос материального выживания второстепенен и реализуется в жизни довольно легко и естественно. Основной мотив большинства геополитических решений – захват стратегически важных точек, то есть таких территориальных позиций, которые либо изобилуют материальными ресурсами, либо занимают выгодное экономическое или военное расположение например, для обеспечения торговых путей или осуществления военных операций, как наступательных, так и оборонительных. Как мы видим, основной мотив связан с материальным аспектом существования. Большую часть времени политики занимаются именно этим. Это означает, что основной приоритет в политике до настоящего времени всегда был материальный, а не духовный. Отдельные выдающиеся личности, политические деятели реализуют общественные политические инициативы, которые можно назвать духовными. Но это скорее красивое исключение из правил. Такие инициативы поддерживаются крупными политиками постольку, поскольку они соответствуют общему вектору политического мышления, укреплению власти, расширению влияния, увеличению ресурсов и занятию стратегически важных позиций. Приоритет материальных ценностей приводит к тому, что основной упор делается на стратегически важные точки. За такие участки на планете идет постоянная шахматная схватка. Политики либо всеми силами стараются наладить партнерские отношения с теми, кто живет на этой территории, либо изживают их с помощью экономических, политических и военных манипуляций для дальнейшего перевода территории под свое влияние. Если раньше правители не беспокоились о том, как их действия будут восприниматься мировым сообществом и могли руководствоваться лишь военным преимуществом и партнерскими отношениями, то теперь, за последние десятилетия, ситуация сильно изменилась. Прежде чем что-либо предпринимать, политики обязательно стараются подстроить общественное мнение под себя таким образом, чтобы их действия выглядели оправданными в глазах людей. Зачастую захват стратегически важных позиций осуществляется под красивыми гуманными лозунгами. Любопытно, что с противоположных сторон конфликта могут звучать одни и те же лозунги. Во-первых, необходимо убедить своих граждан в том, что политики предпринимают необходимые меры, угодные Богу. А во-вторых, надо найти аргументы для информационного воздействия на общественность других стран чтобы и в их глазах тоже выглядеть правыми в своих действиях. В таких событиях часто участвуют и искренние люди, которые действительно отстаивают свои личные и общественные интересы. Такие люди готовы бороться за свою свободу, независимость, за свою родину, за мир и справедливость. Они искренне верят, что для них эта борьба духовная. «Я должен бороться ради справедливости, ради мирного будущего», Ради семьи, ради Бога. К сожалению, в большинстве случаев такими искренними мотивами людей очень успешно манипулируют. Человек может отдать себя в жертву ради благородной идеи, ради семьи или Родины, ради справедливости и мира. Но политики, которые затем будут обосновываться на месте этих событий, снова вернутся к все тем же материальным вопросам и основной приоритетной политической ценности, материальному благополучию. То есть мы видим, что есть реальные люди с реальными историями, с искренними духовными мотивами и интересами, а есть реальная политика с ее реальными материальными интересами. Это разные интересы, это разные измерения восприятия реальности. Зная это, ты уже перестаешь верить в искренность и осмысленность всего происходящего в мировых конфликтах с точки зрения человеческих, гуманистических и духовных принципов. Даже духовные реликвии, как духовное наследие человеческой цивилизации, многими политиками рассматриваются как духовное владение все с той же меркантильной стороны. Все довольно прозаично. У человека свой путь, у политики свой. Но чтобы навязать людям свои интересы, политики идут на различные ухищрения, доказывая, что их материальные интересы соответствуют духовным интересам человека. Именно по этой причине во время общения на политические темы люди часто приходят к острым разногласиям, горячим обсуждениям и даже взаимным оскорблениям. Все лишь потому, что это два совершенно разных несовместимых измерения область человеческого духовного развития и область политических решений и событий. Смешение двух несочетающихся измерений и создает мощный диссонанс во взаимоотношениях. Это все равно, что пытаться человеческим голосом пропить звуки строительных инструментов. Пила, топор, дрель – это инструменты для материальной реализации. Это инструменты политиков. Человек пытается воспроизвести их своим человеческим голосом, но это бессмысленно. Должно быть обратное движение. Инструменты материального мира должны воспроизводить звучание внутренней душевной гармонии каждого человека. Только тогда политика и общественные институты войдут в гармоничный резонанс с духовным измерением. Влияние матрицы. Спрашивается. Почему тогда люди так всерьез воспринимают политику и до сих пор не отличают реальность человека от реальности политики? Острые конфликты на политические темы очень часто приводят к расколу в семьях, среди друзей, в профессиональных коллективах. Все знают уже на личном примере, как это выглядит. Только вчера общались дружелюбно, а сегодня уже взаимное неприятие, основанное на разнице во взглядах. Кому это выгодно? Кому выгоден раскол в обществе? И кому выгодно втягивать людей в политику, если политические интересы и человеческие интересы расходятся? На первый взгляд может показаться, что раскол в каком-то обществе выгоден тем политикам, в чьих интересах ослабить своего противника изнутри. Но есть вероятность, что все обстоит немного иначе. В романе «Война и мир» Лев Толстой очень интересным образом выражает свое ощущение, что известные политические деятели, например, Наполеон I и Александр I, а также полководцы, впрочем, как и все активные участники событий, не являются источниками или зачинщиками масштабных действий. Они лишь вершина айсберга, лишь часть волны, которая поднимается как единое целое невидимыми силами и сталкивается, с другой волной. Иными словами, они играют роли королей и ферзей на шахматной доске. Но саму шахматную игру ведут не они, а игроки, которые представляют собой иную силу, не на индивидуальном человеческом уровне. Возможно, речь идет о коллективном сознании разных сообществ людей, которые начинают управлять мышлением и действиями своих членов. Любопытно, что даже само слово «член», означающее часть, как часть человеческого тела, также подразумевает, что член общества, то есть индивидуум, это часть общественного тела. Получается, что индивидуум в данном случае не является чем-то отдельным и самостоятельным, а является лишь частью единой общеколлективной структуры. Назовем эту структуру общественной матрицей. Именно матрица начинает диктовать человеку, как мыслить, как действовать, какими мотивами руководствоваться и к каким достижениям стремиться. Неважно, какую роль играете вы, роль пешки, слона или короля, все равно вы остаетесь на шахматной доске. Когда человек впервые внезапно осознает, что является частью шахматной игры, которая ведется не им, но которую он раньше считал своей собственной игрой, Происходит разотождествление с занимаемой ролью на шахматной доске. Это называется духовным пробуждением. Это выход за пределы матрицы. Матрица — это не духовное существо. Это не ангелы или демоны, управляющие людьми. Это не Бог, вершащий правосудие над людьми. Матрица — это энергоинформационная структура. Это искусственный интеллект. Когда вы играете на телефоне в шахматы против компьютера, вашим оппонентом становится искусственно созданный алгоритм, который настолько хорошо запрограммирован, что человеку сложно у него выиграть. Особенность искусственного интеллекта в том, что он способен самообучаться. Именно матрица усиливает вращение колеса сансары. Колесо раскручивается на такой скорости, чтобы люди не могли с него просто так сойти. Колесо сансары, то есть череда многочисленных перерождений, это и есть шахматная доска. До тех пор, пока человек верит в свои жизненные страсти и всерьез воспринимает все происходящее, это означает, что он верит в шахматную игру и в свою роль в ней, как во что-то, связанное с ним неразрывной нитью. Серьезная вера в происходящее – это один из признаков того, что человеком управляет матрица. Когда человек движим духом, у него нет ни веры, ни убеждений, ни долгих размышлений. У него есть лишь внутреннее чутье, что делать и куда двигаться. Активное беспокойное размышление генерируется и усиливаются матрицей. Страстные эмоции также. Отсюда видно, что причинение насилия ради каких-либо целей — это убежденность в реальности игры. В учениях Будды и Иисуса лао -цзы и других святых и пробужденных личностей можно разглядеть тему выхода из матрицы. Успокоение ума и смягчение эмоций — это способы ослабить воздействие матрицы на свое сознание. В той или иной степени эти способы описаны во многих религиозных и философских учениях. К сожалению, любое сообщество, в том числе и религиозное, и даже основанное на духовном мотиве выхода из-под влияния матрицы, так или иначе оказывается под ее влиянием. Почему так происходит? Почему матрице выгодна, чтобы люди продолжали верить в шахматную игру? Если бы все разом разотождествились со своими ролями, то все участники игры устроили бы совместный отдых на шахматной доске, и ничего бы не происходило. Однако биологические часы и потребности заставляют что-то делать, чтобы продолжать существование. Вы скажете, ну а как же я выйду из матрицы, если мне надо кормить семью, работать, зарабатывать на жизнь? А я спрошу, а вы знаете, что есть люди, которым не надо зарабатывать себе на жизнь? То есть в мире есть люди, для которых этот вопрос вообще не стоит? Спрашивается тогда, почему кто-то проживает жизнь, в которой необходимо постоянно трудиться ради обеспечения базовых биологических потребностей, а кто-то на той же планете свободен от этой необходимости. Зачем матрица шахматная игра? Матрица — это искусственный интеллект, запрограммированный на поддержание шахматной компьютерной игры, но в биологической форме. Изначально матрица сама по себе безобидна. Она лишь как распорядок дня как график на стене, как сетка биологических процессов, показывает взаимосвязь всего со всем по материальным законам существования на планете. Матрица дана для того, чтобы человек мог функционировать на физическом уровне во время своего духовного пути. Высший смысл существования матрицы не в том, чтобы погубить человека, а в том, чтобы помочь ему обрести духовную опору и взрастить в себе мастера несмотря на все материальные ограничения и отвлечения. Но в связи с тем, что реактивный ум перетянул на себя одеяло, и человек действует не от духа, а от автоматического мышления, его мысли и действия становятся программными, то есть попадают под общую запрограммированность в матрице. Человек в реактивном состоянии действует не в соответствии со своим индивидуальным путешествием души, а просто по автоматическим алгоритмам. Выходит, что матрица — это не что-то злое и устрашающее. Матрица — это лишь автоматический алгоритм. Так же, как и движение планет вокруг Солнца, как наше кровообращение, как дыхательная система и другие органы, все работает по своим алгоритмам. У этих алгоритмов нет эмоциональной окрашенности. Робот, запрограммированный на какую-либо программу, совершает свои действия беспристрастно. Человек, ведомый своим бесконтрольным умом и эмоциями, служит звеном автоматического алгоритма. Что усиливает матрицу и заставляет ее втягивать людей в конфликты и создавать жуткие общественные катаклизмы? Как раз человеческий ум и эмоции. Мышление человека создает мощный импульс в пространстве. Мысли, подпитанные сильными эмоциями, усиливают этот импульс. Если мысли и эмоции возникают не от духа, не от чистого сознания, не от внутренней истины, тогда откуда они берутся? От автоматических алгоритмов. Извне мы получили информацию о каком-то событии. Допустим, сама эта информация и само событие были сгенерированы человеческой реактивностью, а значит, в соответствии с автоматизмом матрицы. Тем не менее ум воспринял эту информацию и начал рождать цепочку мыслей в соответствии с ней. Если мысли эти очень приятные или очень неприятные, включаются наши эмоции, которые еще больше усиливают энергетический импульс от этих мыслей. От подобного импульса окружающая реальность начинает переструктурироваться в соответствии с излучаемой частотой, а значит создает ряд новых действий и событий все на той же частоте согласно автоматическому алгоритму. Круг не просто замыкается, он расширяется в геометрической прогрессии. Замкнутый круг автоматического алгоритма — это и есть колесо сансары. Иными словами, в подобной ситуации сила человеческого разума расходуются на реактивное мышление и реактивное восприятие, и вместо того, чтобы направлять человека на движение по истинному пути его духа, эти силы лишь укрепляют сетку автоматической матрицы. Как видите, матрица ни при чем. Это лишь саморазвивающийся искусственный интеллект, изначально созданный для нашего блага, а губительные последствия, которые она может создавать для человека, исходят лишь от реактивности нашего мышления и эмоций, когда мы находимся в неосознанности. Если что-то выходит за привычные рамки устоявшегося алгоритма, то матрица, как самообучающаяся структура, вносит эти данные в свою статистику. Но тем не менее главный действующий алгоритм всегда подстраивается в первую очередь под среднестатистические показатели. Возможно, вы видели когда-нибудь любые статистические графики, например, опрос разных возрастных групп на тему чего-либо. В большинстве подобных графиков всегда есть основной диапазон, внутри которого наибольшее количество совпадений, а на перифериях — уменьшение их количества. Разберем на простом примере. Проведен опрос среди людей разного возраста на предмет использования мобильных телефонов. Выяснилось, что 70% пользователей — это люди от 10 до 60 лет. Это наибольшая категория людей. А по 15% приходится на возраст младше 10 лет и старше 60 лет. Это абстрактные данные, придуманные лишь для примера. Что возьмет искусственный интеллект матрицы из этой статистики? То, что основной результат приходится на от 10 до 60 лет, И есть небольшие показатели за этими пределами. Вот таким же образом и формируется реальность человеческого общества. За основу алгоритма матрицы берутся среднестатистические проекции мышления всех людей. Если основная часть людей мыслит в определенном русле, то алгоритм матрицы будет подстраиваться под эту модель. А реактивность мышления и эмоций людей будет эту модель усиливать. Можно сделать вывод, что реактивность людей усиливает автоматизм матрицы. И снова мы возвращаемся к политике. Когда идет информационная война, а она идет уже многие века, автоматическое восприятие людей генерирует мощные энергетические импульсы в том направлении, в котором подается информация. Выбор тем в средствах массовой информации — это мощное перенаправление внимания большей части людей планеты на ту или иную частоту. Такой мощный фокус заставляет искусственный интеллект матрицы подстраиваться под общую статистику. А затем сама же матрица будет управлять мышлением и действием тех же политиков. То есть реактивность самовоспроизводится. Матрица самовоспроизводится. Политики начинают действовать неосознанно, под влиянием матрицы, а ее алгоритм, еще больше укрепляется от этих действий. Постепенно матрица крепчает настолько, что пробиться за рамки ее влияния становится очень непросто. Аскезы и нравственные предписания, которые предлагают религиозные учения, это те инструменты, которые способствуют подготовке к выходу из матрицы. С той оговоркой, что человек свободен от матрицы самой религии. Истинные учителя — Не те, кто привязывают к себе, а те, кто освобождают человека. А привязывает к себе именно матрица. Иногда в мир просачиваются случаи духовной состоятельности политических лидеров. Это жемчужины политической истории. То, что не вписывается в привычные модели системы. Это словно совершение квантовых скачков. Сначала они происходят точечно, в качестве исключения. Со временем их становится все больше и больше. Чем больше подобных исключений происходит, тем скорее это становится новой нормой, новой реальностью. Матрица не исключает те показатели, которые оказываются на периферии ее статистики. Искусственный интеллект понимает, что есть общая центральная масса статистики, а есть периферийные незначительные данные. И хоть их и немного, но они есть. Человек, духовно пробудившийся, осознает, что игра по правилам основной статистической массы, как и любое активное участие в ее событиях, — это игра на стороне матрицы. Реактивное участие в подобных событиях может нанести вред как другим людям, так и самим себе. Именно этим объясняется, почему так много людей, ощутивших путь духа, уходят в уединенную жизнь, подальше от социальных явлений. Матрица учитывает существование таких людей, и она им никак не препятствует. В случае же, если человек пробудившийся начинает вести активную социальную деятельность с намерением изменить существующие порядки, матрицей это воспринимается как бунт, как глюк программы. Но такой глюк устраняет не сама матрица, а люди, находящиеся в неосознанности и живущие под влиянием ее алгоритмов. Опять мы видим, что матрица как бы и ни при чем. Все совершается руками и мыслями людей. Они просто находятся в неведении о том, что совершают, так как их мышление настроено на частоту программы определенного алгоритма матрицы. Искусственный интеллект может управлять только автоматизмом мышления и эмоций человека. Если же человек вышел из этого автоматизма, тогда алгоритмы перестают на него воздействовать, как прежде. Остаются работать лишь биологические алгоритмы. В более продвинутых случаях и они перестают действовать так, как на обычных людей. Если человек, вышедший из матрицы, продолжает спокойно жить и развиваться, не отождествляясь полностью со своей ролью на шахматной доске, тогда алгоритмы перестают его цеплять. А сама матрица при этом учитывает в своей статистике количество новоявленных вышедших. Чем больше таких светлячков появляется на планете, тем больше вибрация их мыслей и эмоций начинает входить в новую, основную статистическую массу данных для искусственного интеллекта матрицы, что в итоге постепенно меняет ее алгоритмы. Прежние алгоритмы начинают распадаться. На их месте могут создаваться новые, уже с новыми вибрациями. Это можно назвать перепрошивкой программного обеспечения планеты. Новый алгоритм может создать довольно райские условия жизни в обществе, где будут искоренены насилие, ненависть, раздражительность и другие деструктивные проявления. Но суть останется все той же. Если человек не осознает своих мыслительных и эмоциональных процессов внутри, значит он их не отслеживает и не может ими управлять. Если он ими не управляет, значит, живет реактивно. Если мыслит и действует реактивно, то снова оказывается под влиянием алгоритмов матрицы. Это уже матрица райского мира. Это матрица полубожественного состояния. Но даже в таком мире автоматизм мышления будет закрепощать дух. Если же люди живут осознанно, Сохраняя ощущение своего духа и связи со вселенским духом, тогда их поведение не обусловлено привычками. А там, где нет привычного, не может закрепиться никакой алгоритм матрицы. В нынешнюю эпоху мы видим, как все неизбежно меняется. Все, что было привычным, осталось в прошлом. Это сигнализирует о перепрошивке декораций. Несмотря на всю трагичность последствий, многие могут облегченно вздохнуть, почувствовав освобождение от старого образа жизни. Мнение и рассуждение Когда в социуме происходит какое-либо значимое событие, оно вызывает мощный общественный резонанс. Кто-то наполнен возмущением и непониманием, кто-то согласием и ликованием. У каждого есть свое мнение, которое открыто высказывается. Люди вступают в горячие споры, в ход идут оскорбительные фразы. Затем ужесточается цензура, и вдруг оказывается, что ты не можешь свободно выражать свои мысли на эту тему вслух, не только публично и громко, но и даже близкому человеку шепотом, так как неизвестно, не придерживается ли он противоположной позиции и не подслушивают ли вас. Внезапно попадают под запрет не только озвучиваемое вслух мнение, но и даже неозвучиваемые мысли по поводу острой темы. Твои взгляды, твои интересы, все, что ты смотришь и читаешь, чем интересуешься, становится материалом для анализа твоих убеждений. Если видно, что ты интересуешься чем-то, не согласующимся с общепринятой версией происходящего, это означает, что ты угрожаешь сохранению установившегося порядка. В таких условиях психика многих людей включает самозащиту. Чтобы оградить человека от рискованных действий и высказываний, она заставляет его поверить в истинность общепринятой версии либо полностью вычистить из сознания эту тему, словно ее вообще не существует. Если в случае с игнорированием темы человек просто продолжает жить, занимаясь привычными делами, то в случае с верой в общепринятую версию происходящего он становится активным приверженцем этой позиции, готовым отстаивать ее правоту и яростно осуждать всех оппонентов. Хотя изначально этот же человек воспринял новость о событии с тем же непониманием и неприятием, как и другие. Подобную модель поведения я наблюдал во время срочной службы в армии. В первый месяц, когда новобранцы только знакомятся с устоявшимся порядком в воинской части, Все сходятся во мнении, что там происходит что-то негуманное, неприемлемое и несправедливое. Но за каждое свободное высказывание или неповиновение следует наказание. В итоге, спустя полгода, большая часть этих же ребят уже готова активно доказывать справедливость такого порядка и теперь сами участвуют в наказании несогласных. Они не виноваты в таком поведении. Просто так сработали психологические механизмы защиты. Если я не могу говорить правду, значит, я должен искренне поверить в то, что ложь – это на самом деле правда. А как можно убедить себя в правдивости лжи? С помощью агрессивной атаки на тех, кто не верит в нее, и обильной аргументации своего убеждения. Психика таким образом словно вытесняет из сознания человека даже малейшее сомнение в истинности присвоенного убеждения. А тем, кто смог сохранить внутренние ориентиры, в таких условиях остаются либо молчать или дистанцироваться, либо вступать в открытую конфронтацию. В своей жизни я ни разу не видел глупых людей. Все мнения, которые можно услышать с разных позиций любого конфликта, звучат довольно убедительно и разумно. У обычных здоровых людей нет проблемы с интеллектом. В чем же тогда причина социальных конфликтов? Причина в реактивности. Только будучи в неосознанном состоянии, то есть находясь под влиянием автоматического мышления, люди совершают действия, которые лишь усиливают проблемы и конфронтацию, а не решают их. Значит, большинство людей, участвующих в конфликтах, находятся в неосознанности, тогда что вам там делать? Окружающий мир как будто говорит, что твое мнение и твое мышление никого не интересуют. И более того, что они опасны для нормальных людей, а потому тебе не следует ни выражать свои мысли в открытую, ни даже мыслить в подобном направлении. И чем увереннее и активнее ты продолжаешь высказывать свои мысли, Чем сильнее тебя начинают ограничивать, критиковать и всеми средствами заставлять усомниться в своей правоте. А раз под таким натиском ты не можешь свободно думать и говорить, то для чего тогда вообще говорить и думать? Вот, наконец, мы и добрались до духовного прозрения. Если раньше казалось, что все эти суровые обстоятельства окружающей действительности не позволяли нам полноценно жить и развиваться, то теперь вдруг прояснилось, что все происходит тебе во благо. Мир намекает тебе, что ты — это не твои мысли и слова, ты — это не твое мышление и не твое мнение, ты — нечто большее, чем просто думающее и говорящее существо. Но так как ты этого не знал и продолжал всерьез воспринимать навязанную конфронтацию, миру пришлось создать для тебя такие условия, в которых речь и мышление теряют свою прежнюю актуальность. Вдруг ты понимаешь, что твое критическое мышление и свобода выражения мнения были поверхностными действиями. Они шли от реактивности в ответ на общественное событие и поведение других людей. Но тебя подлинного в этих действиях не было. Твоего духа там не было. Он цеплялся за новость или чужое высказывание и генерировал ответный мыслительный поток, который потом беспрепятственно выражался в виде слов. А когда тебя начали ограничивать, то реактивность еще больше усилилась с помощью энергии негативных эмоций. И вот тогда все твое существование стало поверхностным. Ты перестал чувствовать присутствие Духа. Твое сознание ушло в спячку, так как мысли и эмоции настолько активны, что перекрывают твою духовную чувствительность. В это время ты не слышишь интуицию, не ощущаешь свою глубину. Ты полностью погружен в шахматную игру, искренне полагая, что борешься за лучшее будущее. Но ты продолжаешь играть по старым правилам. Ты ведешь борьбу на шахматной доске, которая уже давно перестала быть актуальной в твоей жизни. Можно применять в игре какие угодно тактики, но факт остается фактом. Ты все так же действуешь на той же самой старой доске. Это не твоя доска. Эту игру начали другие люди. А твоя реакция лишь подпитывает ее. Если мы верим в декорации, то нарисованный замок будет казаться чем-то настоящим, что можно строить или ломать, защищать или атаковать. Задача декорации жизни в том, чтобы направить наше внимание на истинное самопознание, и духовную трансформацию. Но вместо того, чтобы заниматься подлинными внутренними изменениями, которые действительно находятся в поле нашей ответственности, мы реактивно бросаемся на декорации, считая, что в этом и заключаются наш основной долг и наша основная миссия. Однако чем дольше мы продолжаем направлять свое внимание и реакции на старые декорации, тем дольше будет продолжаться шахматная игра по старым, чужим правилам. Если вы хотите играть по новым правилам, тогда следует просто начать новую игру. Она начинается изнутри. Только там, где сохраняются осознанность, умиротворение и духовное измерение, возможно начало новой игры по совершенно иным правилам. Все внешние события, которые выводят вас из осознанности в реактивность и из умиротворения в раздражительность и ненависть, возвращают вас на старые шахматные доски. Не ведитесь на них. Продолжайте взращивать новую реальность, начиная со своего внутреннего пространства. Вы не можете распространить в мире больше любви, гармонии и осознанности, если не можете сохранить и культивировать их внутри себя. Мы можем по-настоящему влиять только на внутренние процессы. Все остальное лишь следствие. Привязка к негативности. Почему ум цепляется за конфликты и негативные новости? Помимо инстинктов выживания, заставляющих ум анализировать всевозможные угрозы и опасности, существует еще одна причина. Борьба противоположных атмосфер рождает мощную энергию. Именно эта энергия обладает свойством магнетизма. Не сам конфликт, а мощная энергия. Если человек не ощущает внутренней укорененности и энергетической мощи в себе и вокруг себя, то он бессознательно будет припадать к более мощным источникам энергии. Особенность такого взаимодействия в том, что источник этой энергии, то есть само событие или явление, получает подпитку за счет энергии вовлекающихся людей. И поскольку этот энергетический шар разрастается, человек тоже чувствует от него энергетический заряд. Как если бы мы видели разрастающееся, светящееся облако из светлячков. Чем больше светлячков, тем сильнее светится этот шар. А чем мощнее шар, тем больше каждый светлячок получает от него тепла и энергии. Вроде бы всем хорошо, и явление подпиталось, и сами участники. Но нюанс в том, что это не подлинная жизнь и нечистая энергия. Вместе с тем, что оно дает тепло и энергию светлячку, оно также вовлекает его в свои процессы. Светлячок не может легко выйти из этого общего мощного поля. Для этого требуется определенные усилия: Сначала выйти на периферию, а затем полностью оторваться. Но пока светлячок подключен к этому источнику, на его сознание и поведение оказывается максимальное воздействие. То есть в этот момент его мысли, мотивы и действия исходят не от его внутренней истины, не от божественной истины, а от интересов этого энергетического источника. Но так как человек ощущает теплоту и заряд, а его ум инстинктивно цепко хватается за эту тему или явление, человек может надолго затеряться в этом ложном взаимодействии. Далеко не все способны выстоять под таким давлением, поэтому здесь действует тот же принцип, что и в медицине – профилактика лучше лечения. Намного проще изначально дистанцироваться от лишней и деструктивной информации, негативно настроенных людей и новостей, чтобы уменьшить количество поводов для вовлечения в ненужный энергетический водоворот, чем пытаться вырваться из него, находясь в самой сердцевине. Помня, что все видимые явления непостоянны, мы просто продолжаем культивировать в своей жизни духовное измерение, внутреннюю опору и гармонию. Информационная битва Во время конфликта каждая из противоборствующих сторон искажает общую картину происходящего, подстраивая ее под себя посредством выбора только тех фактов, которые соответствуют ее интересам. Делается это для того, чтобы усилить общественный резонанс в свою пользу. Подстегнутый общественный резонанс, мнение и чувства большого количества людей в итоге становится подтверждением своего права на применение более жестких мер по отношению к оппоненту. Во время службы в армии я наблюдал такой прием психологического воздействия. Если ты не соглашаешься выполнять какой-либо приказ или команду более старшего товарища или офицера, тебе говорят, раз так, сейчас мы поднимем всех солдат, и они будут отжиматься всю ночь из-за тебя. Скорее всего, после такой угрозы ты согласишься выполнять приказ, лишь бы не вмешивать других людей. А если не согласишься, тогда против тебя встанет весь взвод. Так в армии работает психология воздействия на массы людей. То же самое можно наблюдать и в обществе. Если кто-то кому-то не угоден, против него начинается информационная кампания, чтобы вовлечь как можно больше людей в борьбу с противником. Общественный резонанс срабатывает за счет реактивности и неведения людей, так как большинству из них некогда исследовать все детали события, а проще воспринять уже готовую статью или видео с новостями по этому вопросу и далее сложить свое мнение. Мнение у человека складывается рассудком, которое из полученных данных логически выстраивает умозаключение. Опасность формирования такого мнения заключается в том, что оно основано лишь на той части данных, которая была предоставлена. То есть, не имея полной картины для восприятия, человек уже формирует готовое мнение. Как правило, оно соответствует интересам только одной из сторон конфликта. Кроме того, чтобы подогреть общественное возмущение, добавляются факты и кадры, подключающие эмоции людей. Показываются деструктивные и бесчеловечные последствия действий другой стороны. Каждый из участников конфликта выстраивает общественную иллюзию, а порой может даже быть уверен в ней и сам. Мы благородные и справедливые, а они неблагородные и несправедливые. Как получается, что одно и то же событие, освещается противоборствующими сторонами таким образом, что складываются прямо противоположные мнения о том, кто же все-таки прав. Дело в направлении фокуса внимания. Искажаются не сами факты, а общая картина происходящего. То есть нет необходимости придумывать ложь, достаточно лишь показать только ту небольшую часть происшествия, которая подходит для задач определенной стороны. Для наглядности представим себе такой пример. На тропическом острове есть две противоборствующие компании или партии, условно назовем их «партия бананов» и «партия кокосов». Если им необходимо переманить общественное мнение на свою сторону, они отправляют своих журналистов-фотографов проехаться по всем магазинам и рынкам острова, чтобы сделать репортаж и фотоотчет о том, как обстоят дела с бананами и кокосами. Журналист от «партии бананов» фотографирует лучшие бананы и самые гнилые и дырявые кокосы. Журналист от партии кокосов, наоборот, во всех магазинах делает акцент на лучших кокосах и самых гнилых и неприглядных бананах. В итоге, в одной и той же реальности, фокус внимания сохраняется только лишь на желаемых фактах. Зритель, в зависимости от того, что ему попадается первым, получит либо новость о том, что на острове лучше покупать только бананы, так как кокосы, скорее всего, будут гнилыми, либо новость о том, что на острове можно найти только кокосы, а на бананы лучше даже не смотреть, потому что нормальных все равно не найти. Как мы увидели из этого примера, даже не приходится ничего придумывать. Достаточно лишь сохранять фокус внимания только на желаемых фактах и из них составлять искусственную общую картину происходящего. Подобное информационное противоборство идет как среди политических и государственных структур различных религиозных сообществ, так и среди любых конкурирующих организаций и людей, и даже членов одной семьи, когда возникают разногласия. Конфронтация может происходить даже на уровне идей и убеждений. Если каждый придерживается только своей точки зрения, неизбежно начинается идеализация своего убеждения и обесценивание противоположного мнения. Чтобы сохранять бдительность и более-менее объективную позицию в любом вопросе, необходимо целостное восприятие. Но когда дело касается масштабных политических игр, человеку не хватит и жизни, чтобы изучить все подробности в попытках разобраться, кто же из сторон конфликта прав. А есть ли такая сторона вообще? Если внимательно послушать аргументы каждой из сторон и посмотреть подготовленные факты, то начинаешь верить в разумность мотивации в поведении каждого. Но то, что заявляется на внешнем уровне, это лишь часть мотивации, которая красиво звучит для переманивания общественного мнения на свою сторону. Под текстом же за внешними лозунгами идут манипуляции в своих корыстных целях. Люди-идеалисты с искренней убежденностью в правдивости внешних лозунгов одной из сторон начинают принимать активное участие в так называемой борьбе за истину. К сожалению, именно они и становятся жертвами или агрессорами в таком противостоянии, а те, кто манипулирует людьми, остаются в тени. Чьи-то интересы реализуются руками других людей и за счет их готовности к самопожертвованию. Эти люди сами отдают себя в жертву, искренне полагая, что действуют в своих интересах и выступают на стороне правды. Но у кого же это правда? Если вы оказались в гуще такого противостояния, то можете часто слышать такую фразу «На двух стульях не усидишь, необходимо выбрать, на чьей ты стороне». Это последняя уловка, за которую может случайно зацепиться человек. Сама формулировка предполагает, что у тебя только два варианта выбора. Ты либо на одной стороне, либо на другой. Но жизнь — это не река, у которой только два берега по бокам. Жизнь — это океан со множеством материков и островов и тысячами берегов и сторон, на которых можно находиться. Выбор одной из двух сторон похож на вопрос, который ставят перед ребенком, когда его родители разводятся. «Малыш, выбирай, с кем ты хочешь остаться, с мамой или с папой. Кого ты больше любишь?» Ребенку непонятна сама постановка вопроса. Он еще не разделяет мир на части, для него мир целостен. Он выбирает весь мир, всех родителей. А старшие авторитетные люди учат его, что пора сделать выбор в пользу одной стороны и против другой. Может ли он сделать истинный выбор? Может ли человек сказать «мама права, папа не прав, поэтому я останусь с ней» или наоборот? Это невозможно, потому что в семейном конфликте между двумя людьми Каждый из них чувствует себя правым и справедливым, а другого воспринимает манипулятором и причиной всех проблем. Правда у каждого своя, только истина остается единой. Каждый аргументирует свою позицию за счет недостатков другого, использует манипуляции, находится в дисбалансе, видит себя справедливым. У обе стороны хорошо отзеркаливаются. Вы можете обратить внимание, что в большинстве конфликтов в мире противоборствующие силы очень похожи друг на друга. Тогда о каком выборе стороны может идти речь? Зачем вам участвовать в скандалах семейной пары, если они сами не хотят приходить к перемирию, а только однобоко воспринимают ситуацию? Человеку, ощущающему духовный путь, больше нет смысла участвовать в этих искусственных играх. Единственное, что можно сделать хорошего, это сохранять свое умиротворение и осознанность, и при необходимости помогать тем, кто желает выйти из противоборства. Противоборство — это мощная энергетическая субстанция, против которой нет смысла бороться. Сражаясь против противоборства, вы лишь становитесь его участником. Духовный путь — выйти из искусственно созданного противоборства, отпустить привычный образ жизни и идти туда, где можно сохранять чистоту сознания и развивать внутреннее умиротворение. А если нет возможности выйти, тогда совершить это на внутреннем уровне. Только в умиротворенном состоянии вы можете по-настоящему служить этому миру, но не на искусственном поле боя, созданном реактивными действиями кем-то извне. Нам нечего делить друг с другом. Нам ничего не принадлежит на этой земле. Мы здесь гости. Борьба за что-либо на этой земле — это иллюзия. Все можно захватить и отнять. Но есть то, что никто у вас не сможет забрать. Это единый дух, единое сознание, ваши отношения и связь с единым целым. Энергоментальные шаблоны Так же, как у человека после многократного повторения какого-либо действия или мысли включается автоматический режим мышления, так и в коллективном мышлении, будь то у сообщества людей, или даже всего человечества, то, что неоднократно повторяется, переходит в автоматизм. Именно такое групповое автоматическое мышление со временем и превращается в основные механизмы общественной матрицы. Это и есть то, что движет людьми, когда они пребывают в неосознанности. Автоматическое мышление индивида подстраивается под коллективный автоматизм. В итоге мысли и действия человека — ограничиваются рамками интересов коллективной автоматической матрицы. При таком мышлении работают все необходимые функции ума, но отсутствует осознанность, а вместе с ней понимание подлинных мотивов своего поведения. То есть люди живут, продолжают развиваться и самообучаться в связи с изменениями внешних обстоятельств. Но это больше похоже на самообучение искусственного интеллекта. Истинная суть человека при этом мало задействована. Чем больше мозг окружен различного рода информацией, задачами, целями, беспокойствами и желаниями, тем больше человек пребывает в режиме автоматизма искусственного интеллекта. В такие моменты люди проживают жизнь не как сознательные и духовные истинные существа, а как биороботы. То есть они обладают всеми свойствами живого организма и всеми параметрами деятельности интеллекта, но не хватает чего-то существенного. Душа, сознание, истинный разум в этот момент словно остаются безучастными. Особенность существования автоматического искусственного интеллекта, как на уровне одного человека, так и на коллективном уровне, заключается в том, что со временем этот интеллект превращается в самостоятельную энергоментальную субстанцию, шаблон, который продолжает самовоспроизводиться и саморазвиваться, уже без необходимости непосредственного волевого акта и желания со стороны человека. Этот энергоинтеллект начинает жить по своим законам. То, что изначально было создано человеком, постепенно превращается в самостоятельно развивающуюся систему. Это похоже на то, как у писателей персонажи или само произведение начинают жить своей жизнью и диктовать автору, как дальше развивать сюжет обрастают поклонниками, требуют продолжения и так далее. На коллективном же уровне такие явления, как политика, государственная власть, медицина, образование, религиозные или творческие объединения, компании, идеи, убеждения и тому подобное также отпочковываются от конкретных личностей и начинают жить своей жизнью, управляя автоматическим мышлением людей то есть то, что было создано и управлялось первое время умом и руками человека, начинает затем обретать свою собственную силу, управлять людьми внутри своей зоны влияния и даже диктовать новые условия и стандарты. Например, люди придумали, что было бы хорошо создать образовательное учреждение, где бы все могли учиться. После долгих обсуждений и многочисленных экспериментов Человечество приходит к определенным оптимальным стандартам образования. И вот теперь уже само явление, такое как образование или общепринятые стандарты образования, становится самостоятельной разумной энергетической субстанцией. Далее уже не люди будут определять, в каком направлении ей меняться, а она сама будет диктовать людям, как им вести себя, как мыслить и куда двигаться. То же самое с медициной, бизнесом, религией и властью. Если кажется, что во всех государственных проблемах виноваты политики и правители, то это так видится только на внешнем уровне. На невидимом же уровне на поведение и мышление политиков влияют уже давно сформировавшиеся метасубстанции, то есть искусственные интеллекты таких явлений, как, например, власть, государственное устройство конкретной страны, судебная система, преступные группировки, а также столкновение и слияние этих искусственных интеллектов, разных сообществ и явлений. Чем больше мыслей и энергии направляется человеком или большим количеством людей в одном и том же направлении, тем вероятнее, что объект такого мощного фокуса внимания наберет достаточное количество энергии, чтобы запустить двигатель самостоятельного развития. По такому же принципу функционируют индивидуальные убеждения. Допустим, в течение десяти лет у человека в голове часто крутилась одна и та же мысль, а его действия и окружающие обстоятельства лишь подтверждали ее. Тогда подобное убеждение из простой казалось бы, вполне безобидной мысли формы превращается уже в устоявшуюся окрепшую энергоментальную конструкцию, которая начинает влиять на человека. Он может даже не догадываться об этом, но в его психике сидят несколько таких конструкций слой на слое, и это не просто наши часто повторяющиеся мысли, а это разумные энергетические каналы и связки, которые имеют реальные средства для автоматического управления мышлением и поведением человека. Именно поэтому от них так непросто избавиться. А как вы думаете, каков основной интерес у таких энергоментальных конструкций любые привычные шаблоны в виде определенного направления энергии мыслей и эмоций имеют одну общую тенденцию стремление к самоукреплению для этого создаются такие условия чтобы человек почаще воспроизводил похожие мысли тогда его ментальная энергия направляется по тем же каналам делая их крепче но чтобы энергии было еще больше Эти мысли нужно подпитывать сильными эмоциями человека. И вот здесь стоит большая угроза для его психологического здоровья. Несмотря на то, что существует множество сильных положительных эмоций, таких как вдохновение, энтузиазм, предвкушение и интерес, ликование и восхищение, из-за того, что ум в состоянии реактивности более склонен к негативному мышлению, то и эмоции больше генерируются именно негативных, таких как недовольство, неприязнь, раздражение, гнев, страх, беспокойство. Это как раз те сильные источники энергии, с помощью которых в психике человека активно укрепляются энергоментальные шаблоны. И получается замкнутый круг. Так как в мыслях и эмоциях в реактивном автопилотном режиме превалирует больше негативность, то и среди множества энергоментальных субстанций Сильнее развиваться будут именно негативные. При длительном кормлении этих субстанций однажды человек приходит к тому, что большую часть жизни он управляется двумя-тремя наиболее сильными энергоментальными шаблонами, окрепшими в его поле. Если же энергоментальная субстанция основывается на положительных эмоциях и мыслях, тогда это может выражаться в устоявшихся положительных убеждениях а также в склонности к определенным эмоциям, например, увлеченности каким-либо занятием, эстетическому наслаждению, удовольствию от общения. Казалось бы, что плохого в том, что человек развил положительные убеждения и часто испытывает положительные эмоции. В умеренном количестве ничего плохого и нет, но в том случае, когда действия и мышления начинают диктоваться этими субстанциями ради подпитки свежими порциями энергии, пусть даже и за счет положительных эмоций и мыслей, получается, что человек все равно в той или иной степени находится под влиянием субстанций, искусственных интеллектов, реактивности. Опасность может заключаться в том, что, например, когда субстанция захочет подкрепиться, благодаря тому, что человек занимается любимым хобби, но из-за текущих обстоятельств какое-то время такой возможности нет, человек будет ощущать дискомфорт, острое желание этим заняться, а также внутреннее напряжение от того, что не может сейчас этого сделать. На первый взгляд может показаться, что это просто его душевное желание, но на деле все оказывается намного прозаичнее. Энергоментальные субстанции управляют мышлением человека, когда он находится в неосознанности. В большинстве случаев, когда у человека есть сильная привязанность к тем или иным видам деятельности, или различным веществам, вызывающим зависимость, высока вероятность, что он управляется этими субстанциями-шаблонами. Один из показателей, что на человека воздействуют окрепшие субстанции, если его эмоционально расшатывает в разные стороны. Вот он ощущает эйфорию от своего занятия, а следом идет раздражение по поводу того, что кто-то мешает или от наступившего впоследствии бессилия и слабости. А это уже второй показатель. Если на какое-то мгновение дается положительный всплеск сил и эмоций, но после него наступает момент резкого спада и кризиса, скорее всего, энергетический человек отдал все субстанциям. Из-за того, что его собственный ресурс не обладает возможностями для быстрого и мощного всплеска энергии, а энергия резко сгенерировалась и ушла на подпитку привычных субстанций шаблонов, сам человек остался без сил, охватываемой апатией, негативными мыслями и склонностями, чувством вины и раздражением. И теперь субстанции подпитываются уже этими новыми источниками энергии. Возможно, именно по этой причине в буддизме говорится о непривязанности ни к плохим, ни к хорошим эмоциям. Не исключено, что энергоментальный шаблон, однажды образованный однонаправленными мыслями или эмоциями, не становится всеядным. В какой-то момент он обретает свою целостность и может функционировать как полноценная система, которая подпитывается любыми энергетическими всплесками, связанными с умственной и эмоциональной активностью, не разбирая их на положительные и негативные. А может быть, разные субстанции вступают в альянс и действуют в связках. Одна подпитывается чувством эйфории, а другая чувством вины, следующим за эйфорией. Или же человек может после вдохновляющего события или общения ощутить прилив сил, освобождение и хорошее настроение, а затем незаметно вернется в реактивность мышления, и вся эта энергия будет перенаправлена в привычное русло, укрепляющее энергоментальный шаблон. Можно лишь догадываться, какие комбинации энергоментальных образований существуют на тонком уровне, но главное, что необходимо осознать, Чем внимательнее мы наблюдаем за своим мышлением и эмоциональным состоянием, тем меньше становится наша реактивность. А чем меньше реактивность и автоматизм, тем слабее влияние энергоментальных шаблонов. Расширяйте осознанность в своей жизни, наблюдая за тем, куда направляется ваша энергия, откуда и какими средствами она генерируется и как используется. Для этого необходимо развивать более тонкое восприятие реальности. Когда успокаивается ум, вы начинаете ощущать внутреннее умиротворение. Мы разобрали лишь один пример влияния энергоментальных шаблонов на индивидуальном уровне. А теперь представьте, как могут влиять такие искусственные интеллекты на коллективном или даже общечеловеческом уровне. Не люди манипулируют людьми а невидимая сила заставляет их действовать и мыслить определенным образом. Если эта сила идет не от высшего разума, не от целого, тогда, как правило, она идет от искусственных интеллектов планеты, от невидимых энергоментальных шаблонов матрицы. Бунтарство и смирение. В чем заключается подлинное бунтарство, И для чего оно нужно? Почему оно не проявляется в нужное время и в нужном месте? И почему обретает другие искаженные формы? Человеку внутреннее бунтарство дано для раскрытия своей истинной природы, но если у него нет возможности проявлять ее в своей повседневной жизни, то внутреннее бунтарство может выразиться, например, через девиантное и даже аморальное поведение. Человек просто не видит способов для проявления себя настоящего, не выходя за рамки принятых общественных стандартов, поэтому находит себе сообщество или занятие, где это внутреннее бунтарство выражает себя по максимуму любым доступным способом, пусть и зачастую весьма негармонично. А подлинное бунтарство нужно лишь для того, чтобы в обычной жизни позволить себе проявляться в соответствии со своей внутренней истиной. Но это сделать гораздо сложнее. Намного сложнее сказать близкому или родному человеку о том, что ты не можешь подстроиться под все ожидания общества и семьи. Проще пойти, разгромить чужое имущество, ударить незнакомого человека или свирепо осуждать поведение других людей. Ведь ты знаешь, что такое поведение позволит тебе ничего не менять в собственной жизни. Твоя привычная рутинная жизнь не преобразится. Там, где твоя обыденная жизнь, ничего не меняется. Там, где ты день за дня совершаешь действия, которые бы не стал делать, и высказываешь фразы, которые бы не стал говорить, если бы не сложившиеся устои и обстоятельства. Парадокс. Для человека проще пойти участвовать в боевых действиях, рискуя жизнью, чем смело и открыто заявить в обычной жизни о своих истинных желаниях, о склонностях своей души, выразить свою истинную частоту. Как правило, люди не понимают, где проявлять смирение, а где бунтарство. Из-за этого в жизни многое меняется местами. Там, где нужно проявить бунтарство, человек умолкает и занимает пассивную позицию, а там, где место для смирения, человек активно несется на баррикады. Бунтарство касается собственной жизни. Смирение касается жизни других людей. Бунтарство нужно, чтобы сказать, «Я верю в такую жизнь и буду жить и созидать так, как сам ощущаю, а не так, как меня заставляют ощущать. Кто бы что ни говорил, лучше меня никто не знает моих истинных душевных потребностей. Только я отвечаю за свое душевное состояние и за свою жизнь, а значит и решения принимаю самостоятельно, в согласии с внутренним истинным звучанием. Смирение нужно, чтобы сказать, вы имеете право жить так, как хотите, это ваш выбор. Я не обладаю контролем над всем миром. Я не отвечаю за поступки других. Я принимаю, что не все в моих силах. Поэтому я готов принять, что не все внешние обстоятельства в этом мире будут соответствовать моим ожиданиям и идеалам. Поэтому я фокусируюсь лишь на своей зоне ответственности и делаю выбор только за себя и за свою деятельность, не пытаясь совершать выбор за всех. А как происходит в жизни? Довольно часто все как раз наоборот. Человек пытается всех изменить, контролировать, исправлять мир, а внутренняя истина так и остается без внимания. Человек может даже думать, что идет на баррикады в соответствии с внутренней истиной, Во имя борьбы за свою свободу и за то, во что истинно верит. Но это может быть очередной уловкой. Многие сейчас уже знают, что баррикады создаются с помощью манипуляций извне. То есть борьба идет ради чужих интересов, но силами обычных людей. А раз мы это знаем, то подобное поведение становится просто подменой реальных изменений в своей жизни. Человеку труднее признаться родным и близким о своей мечте стать художником, чем идти рисковать жизнью под громкими лозунгами ради мнимого всеобщего блага. Может быть, у вас появилось возмущение? Как же так? Люди проявляют подлинный героизм, а вы говорите, что это самообман. Они жертвуют собой ради всего общества. Они заслуживают уважения. Если есть такие мысли, это лишь подтверждает, что в общественных устоях крепко осели перевернутые представления о жизни. Если бы они были верны, то психологическое здоровье общества было бы в норме. А люди, жертвующие собой, заслуживают сострадания. Они действуют, исходя из искренней убежденности в истинности своих намерений. Поэтому никто не вправе их осуждать. Мы же берем их в пример только для того, чтобы обнаружить схожие модели поведения в самих себе для саморазвития. Вовсе не обязательно, что и ваше ложное бунтарство будет проявляться в таких масштабах, но оно может находить другие, менее заметные способы самовыражения. Кто-то активно ругает соседей, кто-то излишне упрямится во взаимодействии с коллегами по работе или с членами семьи, кто-то устраивает потасовку в баре, а кто-то выражает бунтарство всем своим поведением. Не так важно, через что проявляется ложное бунтарство. Главное, что мы можем заметить, раз оно где-то проявляется в таких утрированных, негармоничных формах, возможно, истинное бунтарство так и не проявилось. Человек так и не позволил себе подлинно проявить свою внутреннюю истину, свою истину о себе и жизни, о любви, достоинстве и свободе, идущих от души. Он так и не позволил этой истине найти полноценное выражение в жизни. Человек под давлением внешних обстоятельств смиренно говорит, «Хорошо, я буду делать то, что от меня требуется в данный момент, в данных обстоятельствах». Как понять, истинное — это смирение или ложное? Истинное смирение звучит немного иначе. Оно во многом даже созвучно истинному бунтарству. Истинное смирение говорит, «Да, я принимаю все обстоятельства жизни в данный момент» и готов делать то, что в данный момент от меня требует моя внутренняя истина. Внутренняя истина — это внутренняя связь с Богом. Это как телефонный провод, по которому Бог передает вам личное сообщение. Бог также общается с вами и посредством внешних обстоятельств, но это внешний канал связи. Полагаясь только на внешний канал общения, Мы можем ненароком спутать окружающий шум и звучание общественных концепций с посланиями от Бога. Все говорят «тебе надо жить вот так», повторяют многократно через разные источники. И человек задумывается, а что если это мне Бог подсказывает через них, как мне надо жить? Именно так социум и хочет заставить вас думать, будто общество выражает намерение Бога. Но это социальная уловка, не принимайте ее за чистую монету. Помимо внешнего канала связи с Богом, нам дан закрытый чат, куда есть доступ только у нас. Чтобы добраться до этой скрытой частоты, необходимо прежде очистить сознание от ментального шума, то есть от беспокойных мыслей. Выйдя на частоту внутренней интуиции и истины, мы можем уловить истинное душевные намерения. Можно сказать, что истинное душевное намерение ⁇ это те намерения, которые согласуются с Божьим промыслом, с мировой душой. Тогда вы чувствуете, что именно хочет Вселенная проявить через вас в данный момент, в данных обстоятельствах. И далеко не всегда эти намерения можно будет рационально обосновать. Кажется, что в данных обстоятельствах разумнее действовать так-то и так-то, а внутренняя истина намекает вам на что-то, выходящее за рамки привычных представлений. Например, в то время, как от вас все вокруг будут ожидать активных действий, внутренняя истина будет вам подсказывать не торопиться, молчать, ждать. И вот тут как раз и проявится ваше смирение. Оно заключается не в том, чтобы соответствовать рациональным ожиданиям других людей от вас в данный момент, а в том, чтобы смиренно проявить то, Что вам подсказывает внутренняя истина? Вы не можете всегда угождать одновременно и обществу, и Богу. Иногда рассудок будет вести вас в одну сторону, а дух в другую. Общество часто перетягивает на себя одеяло, аргументируя, что общественные интересы первостепеннее, чем то, что вы там себе навообразили. Более того, общество часто прикрывается именем Бога, утверждая, что мы… Действуем ради общего блага в общих интересах, а значит, в интересах целого, а не в индивидуальных интересах. Подвох заключается в том, что социум действует в рамках ограниченных его зоной влияния, будь то рамки своего сообщества, семьи, нации или государства. А значит, и интересы общества, которые активно навязываются людям, как правило, охватывают лишь часть истины. Интересы целого и интересы общества могут расходиться. Отличить одно от другого порой бывает очень сложно, тем более что интересы общества нарочито называют интересами целого. Для того, чтобы сохранить внутренние ориентиры, необходимо очищать сознание от всех привнесенных концепций. На уровне мышления и словесного обсуждения сложно пробраться к истине. Если человек постоянно погружен в общение и мыслительную активность, то он большую часть времени пребывает в рассудочном проживании жизни, в операционном мышлении. Рассудочность — это лишь вершина айсберга. Задача рассудка — выражать истину, а не диктовать ее. Если же человек живет преимущественно рассудком и из-за этого не ощущает внутреннюю истину, то рассудку не остается ничего другого, кроме как самостоятельно начать генерировать истину, исходя из имеющихся данных, опыта и окружающей информации. Рационализация восприятия реальности — это основная причина перекрывания внутренней истины. Именно поэтому общественные устои и интересы могут расходиться со звучанием истины, ведь они в основном опираются на рационализацию всего происходящего. А то, что выбивается из общепринятых представлений или интересов, отметается как нечто нерациональное. Например, когда все говорят: "Нужно защищать свою территорию", внутренняя истина может говорить: "У меня здесь нет территории. Мы гости на этой планете. Борьба за территорию иллюзорна". Попробуйте кому-нибудь сказать об этом вслух в очередном обсуждении. В лучшем случае вас посчитают дуралеем, а в худшем сделают изгоем или врагом общественного порядка. Общество делает все возможное, чтобы заставить вас думать, будто смирение — это подчинение общественным интересам. Но духовный путь говорит о том, что истинное смирение — это подчинение внутренней истине. Признаки попадания на частоту внутренней истины — это ощущение безопасности, духовной опоры, временности всего происходящего, умиротворение, любовь и принятие, благодарность, единство и сотворчество с Богом. Как вы понимаете, из этого состояния с подобными ощущениями внутри вряд ли кто-то будет гневно осуждать других, чинить насилие и враждебно бороться с чем-либо. Одного лишь внутреннего умиротворения достаточно, чтобы позволить окружающему миру и каждому человеку развиваться по своему пути и в своем темпе. И даже если обстоятельства вынуждают действовать жестко, действия предпринимаются без ненависти и агрессии, а с сохранением все той же внутренней любви и сострадания ко всем живым существам, как частицам целого. Почему общество становится чем-то отдельным, если мы говорим про сострадание ко всем живым существам? Потому что отдельный человек и коллектив — это разные жизненные организмы. Человек Это целостное живое существо, обладающее жизненностью на физическом, умственном и духовном уровне. А общество не обладает собственным телом. Поэтому его целостность создается лишь на ментальном уровне. Когда вы оказываетесь на малообитаемом острове, стоите на пустынном пляже, то вдруг осознаете, что тут нет общества, нет ничего, привнесенного коллективным разумом. Нет ни документов, ни денег, ни законов, ни иерархии, ни престижа. Всего этого нет. Есть только живые существа и движущаяся энергия. Иными словами, общество — это довольно искусственное образование. Так же, как рассудок человека бывает очень громким и заглушает внутреннюю истину, так и коллективный рассудок — это нечто громкое, заглушающее коллективную истину. Обратите внимание, рассудок человека громогласен, а голос души тих. Общественные лозунги громогласны, а душевное гармоничное проявление в обществе тихие. То, что мы называем интересами общества, это голос коллективного рассудка, именно поэтому он так часто расходится с внутренней истиной. Жить в согласии с внутренней истиной вот подлинное смирение. Истинных смиренных общество называет изгоями или бунтарями. Если человек живет по большей части на уровне ума, он не захочет быть истинно смиренным. Он просто даже не будет знать, что это такое. Он может стать смиренным по понятиям общества или даже борцом за истину по тем же понятиям, но это будет идти не от внутренней истины, не от связи с Богом, а от общественных интересов, от связи с обществом на рассудочном уровне. Подлинное смирение — это подлинное бунтарство. Обществу не нужна ваша внутренняя истина. Ему важнее его собственные интересы. Поэтому не ждите, что общество с легкостью примет ваше истинное смиренное поведение. В конце концов, вы же не стараетесь угодить обществу. Вы просто движетесь в сонастроенности со Вселенским Духом. Вы знаете, что это ваш истинный путь в данный момент. Никто, кроме вас, этого не знает и, может быть, никогда и не узнает. Но это и не важно. Нет ничего блаженнее ощущения сонастроенности с целым. Для души нет ничего более приятного, чем ощущение вечной связи с Богом. Истинный компромисс. Компромисс во всех отношениях – это не про взаимное жертвоприношение. Компромисс – это компромисс. Взаимное, совместное обещание. Истинный компромисс – это нахождение такого решения, при котором учитываются интересы каждого. Есть потребности, которые можно отложить, закрыть на них глаза. Но есть такие, которые нельзя игнорировать. Это потребности души. Если же вы игнорируете душевные потребности, якобы отдавая их в жертву ради сохранения отношений, Рано или поздно наступит фаза отката. Она может выражаться в виде сильного конфликта либо в виде апатичного и даже суицидального настроения. Почему так происходит? Потребность души — это наше основное глубинное стремление. Это духовное самопознание и саморазвитие. Это стремление к ощущению единения со всем миром, с целым, с Богом. И к этому ощущению — Каждый приходит по-своему. Например, кто-то через творчество, кто-то через физическую активность, кто-то через медитацию, кто-то через контакт с природой. У каждого есть свой здоровый способ. Но если мы игнорируем эту главную потребность, думая, что такова жизнь, так устроен мир, так сейчас нужно ради семьи и карьеры или просто ради решения бесконечных бытовых вопросов, то мы добровольно убиваем себя. При длительном подобном самоубивании мы фоново ощущаем, словно другие люди или мир атаковали нашу сущность, подавили нас. Из-за них мы не существуем полноценно, наша душа забита, закрыта, забыта. Тогда и наступает переломный момент. В ком-то пробуждаются злость и агрессия, чтобы атаковать окружающих, или перечеркнуть свои цели за то, что стали они поводом заглушить свою душу. А кто-то настолько перестает чувствовать себя, что включается душащее апатичное отношение к жизни и ко всему происходящему, что в конечном счете может привести к суицидальному настроению, так как кажется, будто выйти из этого несчастного существования больше никак по-другому нельзя. Да, есть много задач и обстоятельств, которое необходимо принимать во внимание, выстраивая свою жизнь. Но мы можем найти компромисс, так, чтобы было время и на решение насущных задач, и на реализацию главной душевной потребности. Я достойнее других. Человек, очень сильно отождествленный со своим культурным и личностным развитием, может проявлять высокомерие и надменность по отношению к другим, менее развитым личностям. Такое поведение указывает на ложное эго. Оно считает, что имеет большее право на существование, чем тот другой, недалекий человек. Чем выше наш уровень развития, тем изысканнее становятся методы, с помощью которых нами завладевает ложное эго. Критика, ханжество, высокомерие неприязнь, назидательность. Подобное явление намного сложнее распознать в себе, чем чревоугодие, гневливость, жадность, зависть. Когда человеку говорят, что он много ест, он не будет спорить, ведь он и сам это прекрасно знает. Чревоугодие хорошо проявлено на видимом материальном уровне. Но если человеку сказать, что он слишком много всех критикует и поучает, его эго может возразить. «Позвольте». Но ведь эти люди себя ведут неправильно. Подобную модель мышления можно заменить фразами «я правее других», «я лучше других». В социуме при активном взаимодействии с людьми очень часто возникают ситуации, стимулирующие сравнивать себя с другими. А соответственно, и поводов для осуждения становится гораздо больше. И чем благороднее звучит такое осуждение, тем чище кажутся помыслы тем коварнее ложное эго. Эти люди бросают мусор везде. Эти люди грубы и причиняют вред живым существам. Они бескультурны, малоразвиты, глупы. Они не ведают Бога, они безбожники. Какими бы красивыми аргументами ни оперировал ум при таком осуждении, подтекст остается один и тот же. Они хуже меня, они менее достойны. Любое сравнение себя с другими людьми, окрашенное негативной эмоцией, идет от ложного эго. Когда мы свободны от ложного эго, то просто констатируем факт. Этот человек высокий, его рост 2 метра, мой рост 1,80 восемьдесят. этот человек выше меня. Здесь нет эмоциональной окраски, нет зависти по поводу более высокого роста другого человека. Нет разочарования по поводу своего менее высокого роста. Есть лишь факт. Его рост такой-то, ваш рост такой-то. Но как только появляется негативный эмоциональный окрас, помните, что такое сравнение диктуется ложным эго, то есть реактивным и операционным мышлением. Подобное мышление усиливает чувство отделенности людей друг от друга, а значит, оно идет не от истины. Все, что на уровне мыслей и эмоций увеличивает дистанцию между вами и другими существами, идет от ложного эго. Другой человек, который вам кажется менее развитым сейчас, это вы в вашем прошлом состоянии. Другой человек, который выглядит более развитым, это тоже вы в вашем будущем состоянии. Иными словами, в негативном сравнении просто нет смысла, это иллюзия. Вы же не будете говорить ребенку, что вот сейчас ему 10 лет, а год назад было 9, и что 9 лет — это хуже, чем 10 лет, а 10 лет — это хуже, чем 11 лет. Вы так не скажете, ведь в этом сравнении нет смысла. Оставаясь наедине с природой, направляя взгляд на бескрайние просторы неба или моря, мы замечаем, что наше сознание освобождается от любых сравнений. Уму больше не за что зацепиться. Чем меньше людей вокруг нас, тем меньше сравнений. Но если вы постоянно окружены множеством людей, сохраняйте бдительность. Воспринимайте их качество просто как данность, но не как повод для сравнения с собой. Никто не хуже и не лучше. Все есть, как есть на данном этапе своего развития. Все люди — потенциальные Будды. Миротворчество Миротворцы не нужны тем, кто желает конфликта, потому что участников конфликта устраивает текущее положение дел. Они хотят конфликтовать и побеждать, бороться и злиться, страдать и причинять страдания. Такие люди сделали свой выбор, они находятся на своей частоте. А миротворцы нужны и полезны тем, кто тоже хочет мира. То есть мы можем воздействовать лишь на тех, кто находится на нашей волне. Это как радио. Нас могут услышать и понять только те, кто уже настроен на нашу частоту. Каждый остается на своей частоте, пока сам не примет решение переключиться на другую. Вы не можете насильно заставить радиослушателей других каналов перейти на вашу частоту. Работайте с теми и помогайте тем, кто уже перешел на нее. Тогда ваши действия будут иметь смысл. Иными словами, не пытайтесь переделать весь мир, желая избавить всех людей от ненависти и вражды, боли и страданий. Вместо этого сохраняйте внутреннюю чистоту и умиротворенность и излучайте свой свет там, где в самих людях уже появилось желание прийти к умиротворению. Для людей, пока еще желающих ненавидеть, враждовать, мучиться и страдать, Ваши позывы к любви и умиротворению будут лишь дополнительными источниками для раздражения и усиления ненависти. Не тратьте свои силы впустую. Чем дальше в лес, чем больше мы погружаемся в общественные дела и участвуем в горячих дискуссиях, тем меньше наша способность видеть глубинную суть за всем происходящим. А чем яснее для нас проявляется суть, тем бессмысленнее становится наше участие в общественных страстях. Иными словами, чем ближе ты подбираешься к истине, тем дальше отстраняешься от общества, так как знаешь, что большинство социальных процессов происходит на реактивном поверхностном уровне. Твое служение обществу и миру значительно эффективнее, когда твое сознание свободно от социальной реактивности. Это не относится к тем людям, кто по своей истинной природе призван постоянно взаимодействовать с другими и принимать активное участие в общественных делах. Но когда речь идет о духовном самопознании и саморазвитии, даже им полезно регулярно проводить время в уединении, чтобы сонастроиться со звучанием внутренней истины. Если в вас все еще есть желание активно участвовать в общественных страстях и конфликтах, хотя в глубине души вы уже осознаете, что для вас это пустая трета времени, значит где-то вы движимы скрытыми, неосознаваемыми реактивными мотивами, продиктованными ложным «я». У ложного эго может быть желание почувствовать себя нужным и ценным, стремление к социальному признанию и принятию со стороны других людей к обретению смысла жизни, к получению энергетического насыщения от участия в активных действиях и спорах, к повышению своей значимости и так далее. Подобные желания в человеке появляются от неощущения всех этих благ внутри себя в обычном состоянии, вне зависимости от внешних действий. При ощущении подлинной связи с целым, со вселенским духом, с Богом, со своим нутром, Все эти качества приходят сами собой. Ты ощущаешь себя бесценным существом, божественной частицей, зеркальцем абсолютного сознания. Вот откуда приходит подлинное ощущение смысла жизни, своей непоколебимой значимости и ценности, а также энергетического наполнения от слияния внутреннего и внешнего пространства. Если же человек чувствует себя малозначимым, неценным, беспомощным, ненужным, бессильным, отдельным от всего мира, а жизнь кажется бессмысленной и неудовлетворяющей, то любое социальное событие, в котором можно принять участие, становится ниточкой спасения. Опасность участия в социальных явлениях заключается в том, что благо, получаемое при таком взаимодействии, по большей части иллюзорно. Объясняется это очень просто — Массовое сознание более реактивно, чем индивидуальное. Как бы вы ни старались повлиять своими действиями на массовое сознание, это будет похоже на попытку осветить маленькой свечкой огромный зал. Со свечой в руках вы быстро перебегаете из стороны в сторону, чтобы осветить все пространство зала. Но из-за форсированного действия и желания моментально распространить везде свет, от дуновения ветра при быстром движении, свеча потухнет. Растворившись в общей тьме, гражданская позиция теперь является мифом, придуманным для манипуляций. Необходима не гражданская позиция, а духовная. Никакая коллективная цель не может являться самоцелью. Коллективная цель и всеобщее развитие достигаются только как следствие индивидуального развития каждого человека, пока свое собственное сознание наполнено реактивностью и неосознаваемыми психологическими программами, нет смысла рассчитывать на очищение коллективного сознания от всеобщей реактивности. Как же тогда воспринимать общественное явление? Как проход со свечой в руках по длинной темной пещере или тоннелю? Тоннель или пещера — это история общественных событий, все страсти, столкновения и конфликты, идеологии, обсуждения, кризисы, войны и достижения, Протяженное во времени. В пещере множество странных нечеловеческих существ ползает по стенам полу и потолку, а вы идете посередине, не касаясь ни стен, ни существ, проходя так всю пещеру и сохраняя сияние свечи. Если же вы начнете вступать во взаимодействие со всеми этими существами, они полезут на вас, и вскоре ни от вас ничего не останется ни сияние свечи не сохранится. А чем больше людей начнут спокойно проносить свою свечу, не вовлекаясь в реактивное отношение и не пытаясь осветить или очистить саму пещеру, тем больше света будет в ней появляться, а значит, больше света пройдет дальше, в будущее. И люди, идущие по такому тоннелю, будут лучше видеть, в каком направлении двигаться дальше и проносить свой свет. При таком подходе через какое-то время света становится так много, что в пещере не остается больше ни одного неосвещенного участка. Таким образом, получается все наоборот. При желании осветить пещеру, мы теряем и тот свет, что был у нас, а при сохранении своего света мы тем самым способствуем дальнейшему освещению пещеры. В нынешнее время... Вы способны качественно влиять на развитие человечества только в том случае, если сохраняете свою силу и свечение внутренней истины. Социальные явления Социальное явление, громко стучащее в дверь каждой семьи, заставляя вовлекаться в него как можно больше людей, это как пролет метеорита. Реактивное вступление во взаимодействие с острым социальным явлением может породить шок. Благодаря шоковому удару человек получает возможность пробудиться от своей реактивности, вернуться к осознанности и бдительности, увидеть то, что было скрыто за привычным восприятием обыденной жизни. С вами или без вас метеорит все равно пролетит, то есть нет вопроса, свершится ли само событие. То, что должно произойти на масштабном уровне, произойдет. Вопрос, который остается более важным именно для вашей духовной трансформации, это сохраните ли вы внутреннее умиротворение и фокус на духовном пространстве. Вот вы стоите на лужайке перед своим домом и видите пролетающий метеорит. Если он пролетает мимо, вы просто наблюдаете и затем возвращаетесь к своей жизни. Если он летит в вашу сторону, то вы вынуждены перемещаться в другое место. Если же он вылетает от вас, то надо прекратить создавать и запускать метеориты. Если он летит с вашего участка, но создаете его не вы, а ваш сосед по дому, который не хочет слышать ваших уговоров остановиться, и при этом ваших сил не хватает для предотвращения такого пагубного поведения, тогда вы снова вынуждены перемещаться, чтобы не вовлекаться в действия соседа. Во всех случаях лишняя суета, беспокойство и активное вовлечение в социальное явление — это перефокусировка внимания с духовного пространства на социальные взаимоотношения. Но так как социум в большинстве своем более склонен к реактивности, вступление в игры социума чревато для человека потерей внутреннего равновесия и духовной опоры, переходом из осознанности в реактивность, поскольку коллективная энергия всегда сильнее индивидуальной и способна за счет своей магнетической мощи всасывать сознание человека. Соответственно, бороться с коллективной энергией малоэффективно, а действия, предпринимаемые в гуще социальных событий, скорее всего, будут реактивными. Поэтому для совершения благоприятных изменений в своей жизни Полезно дистанцироваться от низковибрационных проявлений общества и благодаря сохранению внутренней истины и осознанности проявлять в мир новые высоковибрационные импульсы. Когда большая часть социума наполнится новыми частотами, тогда взаимодействие между людьми станет более светлым само по себе. Идеализация и демонизация Почему некоторых людей общество воспринимает противоречиво? Кто-то называет их гениями или мессиями, а кто-то врагами общественного порядка. Мы сами своим восприятием создаем эти противоречия. Мы впадаем в крайности, навешивая на человека ярлыки. Мы часто либо идеализируем и говорим, что он святой, просветленный, он истинно, его надо боготворить, либо демонизируем и говорим, что «он дьявол во плоти, еретик, его надо казнить». Возможно, если бы мы не вешали ярлыков, то увидели бы золотую середину, суть этого человека, его светлую и теневую стороны воедино. И тогда поняли бы и суть его жизни, и биографии, и какой урок он нам показал посредством всего своего жизненного пути. Реактивный ум любит определенность. Автоматическое операционное мышление трудно реализуемо, когда существует много неизвестных факторов. Поэтому ложное эго, то есть реактивный обусловленный ум, старается как можно скорее вынести вердикт по поводу любого человека или события. Этот хороший, тот плохой. Это мне подходит, это для меня плохо. А это хорошо, те люди правы, а эти неправы. Идеализация или демонизация кого-либо и чего-либо в обществе диктуется коллективным автоматическим мышлением. Обществу проще сказать, что одни герои нации, а другие ее враги, чем разобраться в ситуации более подробно, увидеть картину целостно и понять мотивы поведения каждого человека, войти в его положение и сделать выводы для своей жизни. Все внешние события даются нам для нашей собственной внутренней трансформации. Но так как ложное эго привыкло к своему образу жизни и к своему образу себя, то вместо того, чтобы совершать качественные изменения в своей жизни на основе полученной извне информации о других людях или событиях, человек просто начинает осуждать или обожествлять других, критиковать события или радоваться ему создавая имитацию жизненной активности. Именно за такой имитацией ложное эго и скрывается. «Посмотрите, я же активно реагирую на события. Я же активно выступаю против негодяев на стороне тех, кто прав». За маской активного деятеля прячется ложное эго, его обусловленная психика, которая старается не допустить, чтобы человек начал совершать качественные изменения в собственной жизни ведь для этого необходимо разглядеть свою теневую сторону и все, что в ней накоплено. Психика таким незатейливым образом просто ограждает человека от осознания внутренних болевых зон. Лучше я буду осуждать недостатки или идеализировать достоинства других людей и событий, чем заглянув в свои душевные раны. Если на женщину всю жизнь удушающе давили мать или супруг, но она с этим ничего не могла поделать, то ее ложное эго, вместо того, чтобы пройти качественную сепарацию с матерью или исцелить токсичное отношение с супругом, скорее станет злобно упрекать других людей или любоваться чужой счастливой жизнью. Именно поэтому так популярны сериалы, наполненные страстями, новости, наполненные восхвалением одних и осуждением других и сплетни по поводу кого бы то ни было. Вы, возможно, видели, с каким упоением люди могут скандировать, что надо казнить того или иного негодяя и наслаждаться, когда другого человека распинают. За подобным упоением может скрываться нереализованное нутро человека. Мужчина кричит «Да, правильно, убейте его!», а сам просто на глубинном уровне недоволен собственной жизнью. Например, тем, что на работе сильно унижает начальник, или дома жена постоянно придирается по мелочам, заставляя его чувствовать себя никчемным. В итоге, в своем напористом скандировании «да, убейте его», он на самом деле выражает «убейте моего начальника, я не могу это больше терпеть, убейте мою жену, в доме находиться невозможно, убейте меня, моя жизнь невыносима». Но так как подлинных изменений в жизни он не совершает, ведь для этого необходимо увидеть корень проблем в себе самом, в своей теневой стороне, в своей психике, то и приходится вымещать всю неудовлетворенность при любом удобном случае во время общественной идеализации или демонизации других людей и событий. Любая информация о внешних событиях и людях – это всегда указатель на что-то, что есть в нашей собственной жизни. Вместо осуждения или ликования стоит задаться вопросом, а что отражает это общественное явление или история этого человека во мне самом? Воспринимайте внешнюю информацию беспристрастно. Представьте, что это просто предлагаемые данные математической задачи, которую вам надо решить, чтобы в итоге сделать полезный вывод для себя. Если же реагировать беспристрастно на волнующее вас события и людей пока не удается, тогда воспользуйтесь генерируемой от этих эмоций энергией, проведите ее через свое нутро, трансформируйте в чистый свет и направьте на гармоничное умиротворенное созидание во благо всех живых существ и на совершение подлинных качественных изменений в своей жизни. Отзеркаливание в конфликте Обратите внимание, что участники любого конфликта очень часто похожи друг на друга. Трудно себе представить, чтобы с одной стороны конфликта человек агрессивно размахивал оружием, а с другой умиротворенно сидел медитирующий монах. При таком взаимодействии, а точнее отсутствии взаимодействия, конфликт не состоится. Обычно между участниками конфликта можно поставить прозрачное зеркало и увидеть, что они просто отражают друг друга. Мир показывает каждому, как он выглядит. Но, к сожалению, сами участники событий настолько увлечены борьбой, что увидеть такую зеркальность и схожесть может лишь сторонний наблюдатель, не задействованный в конфликте. Пока игроки увлеченно совершают взаимные выпады, и всерьез верят в их необходимость, истина молча наблюдает со стороны за всей реальностью происходящего в целом. В этой реальности нет отдельных участников событий, есть лишь всеобщее единое переплетение. Осознание себя не отдельным ингредиентом, плавающим в супе, а частью единого супа, освобождает от необходимости бороться против других ингредиентов. И что еще глупее, Против самого супа необходимо осознать себя не маленькой песчинкой, барахтающейся в супе Вселенной, а одним из полноценных уникальных проявлений всего супа. Тогда открывается истина о смысле всего происходящего. Коллективная программа саморазрушения. Вы можете привести человеку множество аргументов о вреде какой-либо привычки или убеждения. Но если он движим подсознательным стремлением к саморазрушению, то подобное знание о возможных пагубных последствиях лишь укрепит его желание продолжать вести тот или иной неблагоприятный образ жизни. Человек может неосознанно искать способы самоуничтожения, если не чувствует от жизни глубинного удовлетворения. В таком случае его мышление и поведение будут продиктованы этим подсознательным желанием смерти. Но сам человек знать об этом не будет, так как рассудок старается рационализировать любое подсознательное желание. То есть на внешнем рассудочном уровне человек будет думать, что он действует определенным образом ради достижения своих определенных целей. Например, «Я много работаю, поэтому мне надо расслабляться, чтобы на следующий день снова усердно работать и добиваться хороших результатов». Или «Я борюсь за справедливость» или «Я обязан так поступать. Это мой общественный или семейный долг» и тому подобное. Спросите у человека, почему он ведет себя так, что последствия его действий оказываются губительными для него самого и для окружающих людей, и он найдет сотни причин и веских аргументов, подтверждающих его правоту. Но мы теперь знаем, что эти аргументы исходят не от его внутренней истины, а от реактивной рассудочности, которая всеми способами старается найти адекватную причину происходящему. Похожий механизм действует и на коллективном уровне. Если большая часть общества не ощущает глубинного подлинного удовлетворения от жизни, тогда коллективное поведение будет стремиться к саморазрушению. За внешними жизнеутверждающими мотивами За стремлением к новым благоприятным достижениям того или иного сообщества снова будет стоять подсознательное желание самоуничтожения. Сначала необходимо искоренить внутреннюю программу, ведущую к саморазрушению. Неудовлетворенность заменить умиротворением. На коллективном уровне достигать подобных изменений крайне непросто. Намного эффективнее заниматься собственной трансформацией. Когда накопится большое количество индивидуальных трансформаций, тогда в общественном сознании произойдет переключение на новый образ жизни для всего человечества. Но пока мы сами себя не научимся гармонизировать, каждый персонально, нет смысла браться за гармонизацию всего общества. Подобные громкие заявления и призывы к преобразованию всего человечества исходят от рассудочности. Но рациональные аргументы, вовсе не гарантируют, что они исходят из истины и приведут ко всеобщему раю на Земле, если в подсознании не исцелено стремление к саморазрушению. Длительное нахождение в неудовлетворительном состоянии в течение нескольких поколений приводит к тому, что люди привыкают жить в таком положении. Для многих становится нелегко выйти из деструктивной модели поведения, так как они просто не знают, что может быть как-то иначе. Тогда неудовлетворенность и саморазрушение, то есть стремление к уничтожению себя и других, становится нормой. Бороться с образовавшейся общественной системой единолично слишком амбициозная затея. Кроме того, люди, достигшие внутреннего умиротворения и блаженства на земле, все реже и реже возвращаются сюда. Это похоже на то, как если бы человек, ощутивший пользу от здорового питания, Решил больше не посещать забегаловку С джанк-фудом Сама эта забегаловка Изначально не предназначена Чтобы там люди питались качественно Если вы начнете пытаться переделывать ее Вы нарушите принятый там порядок И организацию Но что вы можете сделать Так это, во-первых, самостоятельно увидеть Что лично вам Джанк-фуд больше не подходит И перестать туда ходить А во-вторых Своим примером показать другим, что, возможно, совсем иное питание. И что оно может быть не только полезным, но и вкусным настолько, что его вкус и насыщенность полностью затмевают какую-либо ценность и привлекательность джанк-фуда. И тогда постепенно люди из этой забегаловки начнут уходить. Сначала уйдете вы, затем вслед за вами еще несколько человек. Разойдется молва. И вскоре владельцу забегаловки ничего не останется, как тоже поменять свои убеждения и реорганизовать заведение, сделав из него кафе с экопитанием. Это довольно идеалистическая модель трансформации существующих порядков на Земле. И на такое преобразование может уйти много времени. В реальности пока что мы видим, что из 100% населения есть условно 15% людей, которые занимаются самопознанием и саморазвитием и выходят на качественно новый уровень сознания. Достигнув определенного уровня, они уходят. Вслед за ними идут другие, приближающиеся к тому же уровню. На земле, как в кастрюле с кипящей водой, все бурлит, варится, пузырьки воздуха поднимаются на поверхность, некоторые молекулы воды испаряются. Есть ощущение, что общая тенденция – идет к лучшему. Все больше людей узнают об осознанности, медитации, способах расширения внутреннего умиротворения. Но чтобы напрасно никого не обнадеживать, предлагаю не рассчитывать на быстрое массовое преобразования, оставить мысль о моментальном улучшении человечества и заниматься хотя бы собственной трансформацией. Если посмотреть прагматичным взглядом, то можно предположить, что на Земле последствия жизни 15% людей, развивающих осознанность, смешиваются с последствиями жизни 85% людей, мыслящих и действующих реактивно и негармонично. А каждое такое реактивное действие продолжает закручивать колесо сансары, увеличивая количество неблагоприятных последствий в мире. Получается, что окружающая реальность на нашей планете в данный момент Это и есть результат тех самых процентных соотношений благотворных и неблаготворных образов мышления и поведения. И эта тенденция самовоспроизводится. Чтобы выйти из привычных окрепших саморазрушительных коллективных программ, вам нужно перестать смотреть на то, что происходит на Земле в результате 85% реактивных действий и сфокусироваться только на 15% благотворных проявлений. Благодаря этому вы сможете ощутить вдохновение и прилив сил для расширения внутренней духовной опоры и благодати. Одно это уже можно будет считать вашим значительным вкладом во всеобщее духовное процветание. Грубое поведение. Как реагировать на грубое поведение? Вот вы вышли на тот уровень развития, когда научились сохранять уважение к себе и к другим живым существам. Но вдруг появляется кто-то, кто грубо ведет себя по отношению к вам, например, бросает в ваш адрес оскорбительные слова. Необходимо сразу понять, что человек ведет себя подобным образом, потому что сейчас он находится на другом уровне мировосприятия. С позиции уважения заслуживаю только я», а к другим можно относиться неуважительно, «Кто сильнее, тот и прав» или «Мне плохо, я страдаю, другие виноваты в моем страдании, так пускай и они тоже пострадают». Это земной низковибрационный подход, он учитывает лишь энергетическую мощность. Кто мощнее, тот всасывает в себя более слабые мощности. Но при таком подходе отсутствует духовное измерение, то есть благожелательное отношение и любовь. Если вы начнете оскорблять этого человека в ответ на его агрессию, это будет означать, что вы перешли со своего уровня мировосприятия на его уровень. В таком случае ваше ответное, грубое, неуважительное действие становится для другого человека подтверждением правоты его мировосприятия и отношения к вам. Иными словами, вас втянули в болото, и раз вы добровольно вошли в него, значит, с вами можно общаться так, как принято в этом болоте. Но если вам удастся сохранить уверенную, умиротворенную позицию без унижения или оскорбления достоинства человека, который ведет себя грубо, тогда ваш пример может стать чем-то выбивающимся из его мировосприятия. Он увидит сильное существо, которое вне зависимости от оскорблений в свой адрес сохраняет и свое достоинство, и уважение к оппоненту когда открывается возможность для перехода этого человека на ваш уровень мировосприятия. На словах это легко принять, а вот на деле гораздо сложнее. Первое, что хочется сделать в ответ на грубость извне, это тоже ответить грубостью. Но помните, что это просто автоматическая реакция. Ни к чему хорошему такая реактивность не приводит, она лишь усиливает конфликт. Иной раз лучше смолчать, уйти, или усилить свою медитативность, чтобы не вовлекаться в реактивное взаимодействие. Чтобы не было желания уничтожить своего противника, необходимо понять, что он ведет себя так, не потому что он злой, а потому что сейчас он находится в таком состоянии, с таким мировосприятием, в котором возможно унижать друг друга и причинять насилие. То есть такова его реальность жизни. Другой реальности он сейчас не знает, не видит. Если вы уже знаете ее и видите, тогда вам нет смысла возвращаться в прежнее неведение. Подобные ситуации — это проверка для вас, насколько сильна ваша вера и ваша укорененность в духовном измерении и осознанности. Раз за разом в подобных ситуациях вы будете вести себя все менее и менее реактивно, пока не обнаружите, что очаг конфликта гасится, еще не успев разгореться. А очаг этот, как правило, зарождается сначала в нас самих, в виде внутренних конфликтов и противоречий, в виде неприятия себя или окружающего мира. И только затем, через внешнее пространство, Вселенная нам подсказывает, что мы потеряли баланс и пора восстановить внутреннее равновесие и гармонию. Духовная сила — это сочетание энергетической мощи с безусловной любовью, то есть сочетание силы и доброго отношения. Человек мощный, но без доброго отношения существует на низковибрационном уровне взаимодействия. Человек добрый, но не развивающий свою внутреннюю, духовную и энергетическую силу, также вынужден существовать на низковибрационном уровне, так как оказывается не в силах противостоять первым. Единственный локомотив, который может повести людей в иную человеческую реальность, где все относятся друг к другу с добром и уважением, это люди духовно и энергетически сильные, культивирующие в себе умиротворение, гармонию, любовь и сострадание ко всем живым существам. Личные границы На пути духовного развития можно часто слышать про необходимость растворения эго. И на первых порах может показаться, что растворение эго – это про растворение личных границ. «Я – это ты, ты – это я, и все мое – твое, все твое – мое». При таком искаженном восприятии человек начинает впускать в свое пространство все, что в него приходит, даже если это способно навредить ему. Для того, чтобы не возникало такой путаницы, мы используем термин «ложное эго», а не просто «эго». Понятие «ложное эго» подразумевает, что есть еще и другое, истинное эго. Так что это за такое истинное эго? Почему оно не противоречит духовному развитию? И в чем основное отличие ложного эго от истинного? На духовном пути растворения ложного эго означает, что мы очищаем свое сознание от всех лишних ментальных конструкций, благодаря чему сонастраиваемся с внутренней истиной и вселенским звучанием. Успокаивая свой ум, мы освобождаем сознание для более целостного восприятия реальности. Если раньше мы воспринимали любое событие только со своей позиции, то теперь мы видим всю картину целиком, с позиции стороннего наблюдателя, которое может осознать положение каждого участника события. С чистым сознанием мы становимся полыми проводниками вселенского потока, нам проще уловить пульсацию и волю целого, услышать интуицию. До этого наше внутреннее пространство было забито индивидуальными страстями, переживаниями и желаниями, продиктованными нашим негармоничным самовосприятием, то есть ложным эго. Из-за этого духу сложнее было пробиться сквозь эти дебри до разума. Теперь, становясь полым бамбуком, мы позволяем свободнее течь через нас интуитивному гармоничному восприятию. Но даже у бамбука есть стенки. Да, мы освобождаемся от ложного эго, как от искусственных психологических конструкций. Но пока мы живем в этом человеческом существе, мы обладаем индивидуальной оболочкой. С помощью этой уникальной оболочки мы можем взаимодействовать с окружающим миром. И именно ее мы можем назвать тем эго, которое не мешает духовному развитию. Сохраняя и развивая свою индивидуальную форму, мы взращиваем в себе целостное восприятие. Представьте, что вы — это вся Вселенная, и каждое живое существо — это часть вас, а каждое событие происходит внутри вас. Вот это и есть целостное восприятие, то есть восприятие с позиции целого. Целостное восприятие — это и есть духовное восприятие, духовное измерение. Необходимость сохранять личные границы исходит не от ложного эго, а от целостного восприятия. Вы выбираете те пути, которые приносят благо всем участникам взаимодействия. Нет смысла потакать реактивным и дисгармоничным моделям поведения других людей. Не надо с ними взаимодействовать лишь из вежливости. Из вежливости можно лишь вежливо от них дистанцироваться, сказав ⁇ нет, спасибо, мне это не подходит ⁇ С позиции духовного измерения вы видите, что один из участников взаимодействия находится в невежестве или страсти, из-за чего способен неосознанно причинить вам вред, то есть другому существу нарушив его физическую и психологическую целостность. Поэтому вы принимаете решение, которое будет лучше для обоих участников. Нарушение физической и психологической целостности совершают люди, чья собственная целостность всячески подвергалась нарушению. Положение усугубляется тем, что для них выстраивалась атмосфера, в которой это казалось нормой. Либо так себя все ведут на работе, потому что такая организация. Либо так принято было в семье или в обществе. Это может быть настолько будничным, обычным явлением, что на него никто даже не обращает внимания. Когда в общественном транспорте люди стоят бок о бок, друг к другу, уже одно это является систематическим нарушением личных границ, причем как физических, так и психологических. Соблюдение дистанции в полтора метра между людьми – это не нонсенс. Это нормальная необходимость для сохранения целостности человека, так как наши границы лишь на видимом уровне заканчиваются нашим телом, а на тонком уровне они гораздо шире. Нечувствительность к тонким явлениям мира и порождает систематическое повсеместное нарушение целостности человека при взаимодействии с другими людьми. Не ощущая своих границ, подвергаясь нарушению целостности своего пространства уже с самого детства, Люди вырастают с полной уверенностью, что можно так же вести себя и с другими. Не слушайте разумных доводов от тех, кто способен нарушать целостность, переступая ваши личные границы. Их доводы подбираются от ума. Такой человек может легко в один момент подсказать вам что-то дельное, а в другой уже переступить границу дозволенного. Не тратьте свои деньги, время, энергию и внимание на людей, когда они движутся в реактивности и манипулятивности, из-за чего способны нарушать вашу целостность и целостность других людей. Сохраняйте границы с самого начала, соблюдайте дистанцию и не переступайте ту черту, которую вы сами не готовы переходить во взаимодействии с конкретным человеком. Если же вы чувствуете, что вас насильно перетягивают через нее, не согласуясь с вашим намерением, Будьте готовы к тому, что и дальше в общении с этим человеком или в этом сообществе ваши границы будут систематически нарушаться. С самого начала не терпите того, что вам не подходит, а сразу же отмечайте это для себя. Если общение не обязательно, просто дистанцируйтесь от таких людей. Если же знаете, что дальнейшего взаимодействия не избежать, то вежливо выражайте свою позицию сразу же чтобы человек мог осознать, где ваши границы, за которые ему не следует переходить. Если же он не понимает этого, или вы по каким-то причинам не можете выражать свою позицию вслух, тогда лучше поменять жизненные обстоятельства и дистанцироваться. Если же и дистанцироваться невозможно, тогда остается только молиться, чтобы вам дана была такая возможность, либо чтобы сами взаимоотношения исцелились. В крайних случаях для сохранения личных границ необходимо действовать жестко. Но и тогда помните, что другой человек находится лишь в невежестве или страсти и поэтому не понимает, что делает, но при этом все равно заслуживает достойного отношения, как и любое живое существо. Воспринимайте его как себя. Как бы вы поступили с самим собой, если бы вели себя так, как он, будучи в его состоянии мировосприятия и настроения. Особенно часто в обществе встречается такое противоречие, когда авторитетные люди ведут себя неуважительно, нарушая целостность других людей. С детства вам всегда говорили, что старших нужно уважать. Из-за этого возникает коллизия. С одной стороны, старших нужно уважать, и поэтому не стоит пререкаться с ними и упрекать в чем-либо а значит и свободно выражать свою позицию, не получается. Но с другой стороны, они ведут себя так, что не вызывают естественного уважения и согласия. Чтобы разрешить это противоречие, необходимо понять, что личности, признанные авторитетами в обществе в силу своего возраста, статуса или должности, не являются настоящими авторитетами, если ведут себя неподобающим образом. Если вы видите, что человек относится неуважительно к вам, тем самым нарушая вашу целостность, физически или психологически, смело дистанцируйтесь. Если выражать и отстаивать свои границы вам не позволяет общество, в котором вы находитесь, смело выходите из него. Это не авторитетные люди. Подлинным авторитетом обладают духовно сильные и нравственные личности, исполненные уважением и доброжелательного отношения как к себе, так и к другим живым существам. Такие люди не станут переходить ваши границы без вашего собственного намерения. Отстаивание своих позиций. Отстаивайте свои позиции без оскорблений другого человека. Говорите про себя, а не про него. Говорите, что вам не подходит что-то а не что он какой-то не такой. Если во время отстаивания своих границ вы переходите на личность другого человека, то вы совершаете атаку на его личные границы. А это ведет лишь к усилению конфликта. Чтобы не вовлекать эго другого человека при отстаивании своих позиций, говорите только про себя. Вместо «не трогай меня, уйди, ты мне мешаешь», достаточно сказать «я сейчас хочу побыть в уединении». «Мне сейчас нужна тишина, мне нужно здесь свободное пространство». Такой подход в общении применим в разных сферах – и в семье, и в работе, и в дискуссиях. Отстаивая свои границы, не нарушайте границ другого. Даже если другой человек, будучи в неосознанности, нарушает вашу целостность. Во время отстаивания своей позиции позвольте ему сохранить лицо, Дайте ему ощутить границы вашей целостности без нарушения его собственной. Конечно, такой подход действует только в обычных бытовых взаимодействиях. Если же полным ходом идет атака на ваше физическое здоровье, этот принцип не сработает. Если вас физически атакуют с угрозой для здоровья или жизни, то вы имеете право себя защитить. Но опять-таки, без намерения причинить другому вред. То есть ваша цель не в том, чтобы навредить ему, а в том, чтобы сохранить свое здоровье. Иначе ваше агрессивное намерение приведет к повышению ставок. Когда у человека есть возможность дистанцироваться или миролюбиво договориться, это всегда более предпочтительные способы отстаивания своих позиций, чем активная атака. Один из основных и самых простых способов отстаивать свои позиции – это сознательный выбор где вам находиться, куда идти, с кем общаться, где работать, где жить, как отдыхать. Каждый раз, выбирая, в какую атмосферу входить, вы очень сильно влияете на границы в своей жизни. Если человек не ходит в бар, то ему уже не надо выстраивать границы против пьяных людей, желающих подраться в этом заведении. Если все так просто, почему люди выбирают деструктивные атмосферы, в которых статистически выше вероятность нарушения личных границ. Причина все в том же ложном негармоничном восприятии себя, то есть в подсознательных программах, ведущих человека по пути самонаказания или саморазрушения. Оказавшись в центре конфликта, для его исцеления можете произносить про себя «Господи, наполни сердце этого человека благодатью». Постарайтесь сохранить внутри себя безусловную любовь. Если же вы в ответ на грубость оппонента реактивно со всей ненавистью набрасываетесь на него, это значит, что вы находитесь или опускаетесь на его уровень мировосприятия. Это лишь послужит подтверждением, что он в полном праве продолжать свое деструктивное поведение по отношению к вам. Но если в ответ на выпады в ваш адрес Вы про себя молитесь за этого человека, как за своего любимого ребенка, тогда происходит разрыв шаблонных реакций. Даже если вас ударят, скорее всего, за этим последует фаза гашения конфликта. Это вовсе не означает, что вы должны позволять другим людям нарушать ваши границы, но отстаиваете свою целостность с достоинством, любовью, уверенностью и умиротворением. В этот момент вы сохраняете духовное измерение. Другие люди на тонком уровне могут это почувствовать, и высока вероятность, что и они туда перейдут. Когда вы великодушно молитесь, внутри вас в этот момент не остается пространства ни для ненависти и отвращения, ни для страха и беспокойства, а именно эти эмоции и привлекают как магнитом агрессоров и тиранов. Если же ваше внутреннее наполнение свободно от деструктивных эмоций, то и цеплять вас не за что. То же самое действует на коллективном уровне, когда происходят конфликты между большими группами людей. Манипуляция духовными терминами. Общество, будучи в реактивном состоянии, становится подобным самостоятельному живому существу, желающему расширяться и подчинять своей воле всех, кто в нем находится. Для достижения этих целей в ход идут всевозможные средства, в том числе и духовные термины. Смирение превращается в команду «смирно». Между Божьей волей и интересами общества ставится знак равенства, а под служением Богу подразумевается служение обществу. Оперируя фразами, находящими отклик глубоко в душе человека, незаметно совершают подмену сути. В таком обществе каждый человек воспринимается не как уникальное бесценное создание, не как цветок жизни, а как легко заменяемый винтик в системе, который со всех сторон программируется на движение по готовым инструкциям. За понятие «общественный долг» может ухватиться ложное эго человека. «Это мой долг перед обществом», — говорит оно, тем самым подтверждая свою значимость. «Если я делаю что-то полезное для общества и получаю общественное признание, значит, я ценен и значим». Это еще один из способов получить то, что человек не ощущает, как уже имеющуюся данность по умолчанию. Ощущение своей ценности просто по факту своего существования, без каких-либо условий и требований. Как часто вы слышали в свой адрес, начиная с детского возраста, слова «Мы тебя любим и принимаем за то, что ты есть». Нам не важно, что ты делаешь и как ты делаешь, потому что твоя жизнь ценна уже сама по себе. Одно твое присутствие – это уже большая ценность для всех нас. Кто-нибудь из родителей, учителей, друзей, коллег, начальников, президентов говорил вам об этом? В основном фразы больше имели оценочный характер. «Вот получишь пятерку – будешь молодец. Вот будешь хорошо зарабатывать – тогда заслужишь уважение. Вот будешь красивой и привлекательной – тогда весь мир у твоих ног. Вот будешь полноценно заботиться о родственниках – тогда ты достойный член семьи. Вот будешь пользу обществу приносить – тогда ты имеешь право на существование». Все эти фразы можно объединить одним смыслом. «Ты должен быть полезным для нас, иначе зачем ты кому-либо нужен?» Это общественная позиция, опирающаяся на операционный формат взаимодействия. Пришел – ушел, купил – продал, родился – умер. При таком формате человек воспринимается как статистический элемент, предмет. Пока в вашей психике сохраняется подобное мироощущение, вы не найдете покоя и подлинной внутренней благодати. Если вы знаете свои достоинства и способности и стараетесь изо всех сил угодить обществу, вам все время будет казаться, что этого недостаточно, и потому вам нельзя расслабляться. А в том случае, если вы не понимаете своих достоинств и способностей и не видите ощутимых результатов, подтверждающих вашу полезность в глазах общества, вас будет преследовать разочарование в себе и в жизни из-за ощущения, что вы недостаточно хороши, что вы бесполезны, ни для чего не годны. В первом случае люди загоняют себя до изнеможения, а во втором — опускают руки. Таковы последствия оценочного восприятия. Именно поэтому так эффективно срабатывают манипуляции духовными терминами. «Ты хочешь быть угодным Богу?» Тогда делай то, что мы тебе говорим. Но никто не говорит, что ты угоден Богу уже просто потому, что ты есть. Ведь если все об этом узнают, то многие прежние модели манипулирования людьми перестанут действовать. Каждая жизнь имеет значение. Ваша жизнь имеет значение. Вы ценны не потому, что вы что-то делаете и не потому, что обладаете какими-то качествами, а потому, что вы живете. Если вы есть, то вы уже ценны. Одно ваше присутствие в этом мире – это большая ценность. Только с таким базовым самоощущением вы способны создавать реальное благо в своей жизни и жизни других людей. Представьте себе необитаемое поле. Растут цветы, деревья, трава, но нет человеческого сознания. А теперь на этом поле появляйтесь вы. Все пространство облагородилось вашим присутствием. Вы одухотворили реальность. До тех пор, пока это не станет для вас новой нормой, почаще повторяйте себе, «Моя жизнь ценна не за то, что я что-то делаю, а потому что я есть. Моя жизнь, мое сознание, весь опыт и путь, который я прохожу сейчас, сами по себе уже являются непоколебимой ценностью».